Всё странней и странней, как говорила Алиса. Петрович, давай рассказывай свои последние новости. Зайдя в дом старика, я заметил, что он чуть не плачет, увидев меня живым. Честно говоря, судя по всему, это была единственная естественная реакция, которую я мог бы увидеть в нашем городе. Все остальные люди вели себя как-то слишком уж предвзято, и это сильно раздражало. Взять того же Александра Дмитриевича, Я видел, что этот человек где-то в глубине души вроде бы и рад, а где-то и даже разочарован тем фактом, что я вернулся живым. Судя по всему, ему действительно было не сильно приятно от меня услышать новости про Аурелию. Скажу сразу. Я не стал скрывать от него всех этих откровений, так как в первую очередь сам прекрасно понимал, что мне для начала необходимо выяснить истинную подоплеку его интересов. Скорее всего». Он даже не догадывался о случившемся на варту корабля колонизатора, а если и догадывался, а может быть, и знал, то довольно хорошо скрывал свои эмоции. Кстати, сидя напротив него, я попытался сосредоточиться, чтобы услышать среди шума что-нибудь от него. кое-что услышал. Например, неприкрытое ругательство в отношении моего любопытства. Хотя я плохо ещё разбирался в этом деле, но скажу сразу, что некоторые выражения мне очень сильно не понравились. А когда он вспомнил про представительницу семьи Терновых, которая проявила ко мне уже свой интерес, я уловил его мысль о том, что он считает меня молодым и неопытным, и этот факт почему-то был связан именно с внучками какой-то злобной стервы в этом сожалении, которое было абсолютно никак не прикрыто. Я чётко уловил мысль о том, что если эти самые внучки возьмутся за меня, то я ничего сделать не смогу. Почему он считает меня таким беззащитным? Проскользнуло у меня в голове, когда я понял, что он думает, как будто бы я легко и просто поведусь на красивое лицо и, так сказать, знойная фигура молоденьких девушек. Если уж на то пошло, то в данном вопросе у меня был соперник и посерьёзнее. Та самая Ольга Сергеевна, как я уже говорил, была довольно опытным в таких делах противником, но я сумел с ней справиться. Так что эти две красотки, про которых он думал, вряд ли бы смогли на этом поприще переплюнуть саму главу семьи Правиловых, но недооценивать их я бы не стал. И когда речь зашла о шахтах, я уже заранее знал, чем всё закончится, хотя бы по той причине, что прекрасно понимал основную сложность покоя меня, всё равно не оставят. Поэтому мне оставалось только сыграть на том факте, что ради собственного престижа тот же Александр Дмитриевич пойдёт буквально на всё, даже на подписание со мной полностью прозрачного договора, в котором будет указано несколько важных для меня пунктов. Я, естественно, попытался намекнуть ему на тот факт, что та же Елизавета Игоревна Самойлова будет недовольна таким событием. В ответ он только рассмеялся, заявив о том, что мнение этой красотки на данный момент интересует его меньше всего, особенно с учётом отсутствия какой-либо результативности над этим вопросом с её стороны. Как бы они ни спешили решать этот вопрос, в этот день я не собирался никуда идти. Я вспомнил, что мне надо было бы встретиться с Петровичем, поэтому я сказал, что пойду отдыхать. Меня никто задерживать или останавливать не стал, ведь и им тоже надо было сначала подготовиться. Я же, получив свою копию договора, направился в трущобы. По дороге я пару раз отпугивал от себя ледяной стеной любопытных, которые, узнавая меня, пытались задавать неуместные вопросы. Конечно, вы можете сказать, что в чем-то их любопытство можно понять, но подумайте вот о чем. Понять и принять — это две разные вещи, И уже только поэтому я не стал бы делать подобных вещей. Начнём с того, что первыми вопросами было именно то, как же я выжил. Вы тут же скажете мне, что это обычное и даже в чём-то банальное любопытство людей. Я же так не считаю, особенно тогда, когда такие вопросы мне задают представители семей охотников. Они явно хотят узнать мои тайны и способы выживания в лесу. Зачем мне это надо? Ведь я ранее с ними неоднократно сталкивался. И скажу сразу, что эти люди вели себя по отношению ко мне не очень культурно. Правильно. Кто я тогда был для них? Какой-то щенок из трущоб. А кто я теперь? Человек, который имеет довольно серьезные связи, о чем явно свидетельствует проблема у тех, кто пытается мне перейти дорогу. И какой из всего этого следует вывод? А вывод тут один. Со мной надо дружить. А если я ещё и буду настолько глуп, что расскажу свои секреты, так это дополнительный бонус, который никто из этих людей упускать не собирался. Я же им такие бонусы раздавать не хотел. Кстати, мне мои новые способности нравились всё больше и больше. Стоило только возвести эту ледяную стену, как люди, которые только что назойливо ко мне приставали, тут же отступали, словно вспоминали про какие-то свои суперважные дела. А ведь перед этим я пытался нормально, обычными словами, сказать им о том, что мне некогда с ними беседовать. И это уже само по себе заставляло меня задуматься о том, что же я, возможно, смогу делать в будущем, когда научусь как следует использовать все это. Конечно, мне очень сильно мешал общий шум, возникающий на фоне, когда ко мне подходил тот или иной индивидуум, из шума можно было выделить некоторое отдельное словосочетание, и я не скажу, что там было что-то цивилизованное или культурное. Проклятые ублюдки и выкормо штрущоб это было самое миролюбивое и нежное, что я слышал в этом фоне. Судя по всему, эти люди действительно были достаточно сильно недовольны случившимися фактом того, что я сумела обойти кого-то из них на этом поприще служения городу. Ведь сам Александр Дмитриевич Открытым текстом признал, что представители правящих кланов хотели было надавить на меня тем фактом, что я обязан служить им по первому требованию. Но мои заслуги, даже в качестве той самой вакуумной бомбы, которую я отнес в лес, уже по своей сути освобождали меня от их влияния. Я действительно теперь мог самостоятельно выбирать то, кому я служу и что делаю, что меня радовало. Однако события на шахте не оставляли мне выбора. Лучше я заключу более адекватный договор с тем, кто меня хотя бы слышит и прислушивается к моему мнению, чем впоследствии буду иметь проблемы при общении с такими неадекватными людьми, так как я заметил, что даже мэр города отметил тот факт, что также Елизавета Игоревна является достойной дочерью своего отца. Так что мне было предпочтительно действовать так. хочет она того или нет, но теперь события будут развиваться по другой направленности, тем более что договор уже заключён. И меня даже радовало то, что в данном случае со мной пойдут охранники Ольги Сергеевны, а никак не этой красотки, хотя бы по той причине, что не ей лично, не её сотрудникам я банально не доверяю. При мыслях о том, чтобы заключить договор, придётся именно с ней. У меня тут в голове возникали серьёзные опасения, напрямую касающиеся именно того факта, что это красотка меня в покое не оставит. Однако я рассчитывал на поддержку Александра Дмитриевича, который теперь просто обязан будет вмешаться. На данный же момент углубился в трущёбы. Как я уже сказал, мне надо было встретиться с Петровичем, и этот старик, как только увидел меня на улице, идущего к его дому, то храмая выскочил мне навстречу и кинулся обниматься. Кстати, жители нашей улицы, где я фактически вырос, были более цивилизованны и не стали кидаться ко мне с глопами расспросами, а не просто стояли на расстоянии, кивали мне головами, просто демонстрируя то, что рады самому факту моего возвращения. А остальное будет тоже зависеть от меня. Захочу ли я с ними поговорить на эту тему или же нет. Доведя растроганного старика, как его дома, я вежливо усадил его на любимый стул, после чего взялся за расспросы. Как оказалось, результат был вполне ожидаем. Нашлись доброхоты, которые утверждали, будто бы я погиб в лесу. В их пользу говорило то, что меня не видели больше недели. Но Петрович до последнего момента не верил в это. И вот я перед ним Возможно, вы поинтересуетесь тем, кому было нужно распускать про меня такие слухи. Да вот этому красавцу, который положил глаз на дочерей Рыжего Джона и теперь бесился от того, что они ему не платят налога. А ведь, работая на моей лодке, они зарабатывали гораздо больше, чем ранее на скалах. А значит, он мог попытаться претендовать на большее количество денег. И возможно даже, что он сейчас пытался претендовать не только на деньги, К моим последним распоряжениям было разрешение этим девчонкам ловить на моей лодке рыбу. Если вовремя оплатить все налоги, то даже после моей смерти ввиду отсутствия у меня каких-либо родственников, эти девчонки могут ловить рыбу на моём оборудовании, кто не будет задавать каких-либо лишних вопросов, а значит, все деньги с этой лодки и результативности рыбаков будут уходить в их карман. хотя Петровичи уже имел серьёзный разговор с девчонками, те приближались к нему и пытались выяснить, что же им делать дальше. Как я уже говорил, эти девушки были порядочными людьми, в отличие от таких, как он, и переживали в отношении того, что же им теперь делать. Ну, не хотелось им получать проблемы, учитывая тот факт, какие люди интересовались мной и моим имуществом. Теперь-то Петрович сможет осадить всех этих желающих поживиться на моём тропе, ведь я вернулся живым. Кстати, после того, как пронёсся слух о моём возвращении, к Петровичу подходило пара охотников и трущоб. Возможно, вы заинтересуетесь тем, для чего они подходили. Да всё просто, просто и предсказуемо. Эти люди рассчитывали на то, что Петрович воспользуется своим авторитетом, чтобы надавить на меня. им было очень интересно моя способность к выживанию в лесу. Конечно, Петрович мог бы их сразу послать куда-то в даль пешеходным маршрутом, но старик был не из тех, кто так торопится. Для начала ему стало интересна сама эта торопливость и любопытство, поэтому он начал их расспрашивать, и всё оказалось прозаически просто. Дело в том, что представительница семьи Терновых та самая злобная старуха, про которую меня предупреждал Александр Дмитриевич, хотя вслух он этого не говорил, решила отправить в лес экспедицию на пару-тройку дней, мотивируя это тем, что раз там какой-то глупый мальчишка возивает, то опытные охотники тем более сумеют это сделать, судя по тому, какие деньги она намеревалась задействовать и какую оплату обещала тем, кто согласится ей помочь у этой красотки. Действительно было жуткое желание доказать всему городу, что я не такой уж и уникальный, как все думают. Я и в чём-то даже и понимал, мне самому не хотелось, чтобы меня считали каким-то уникальным. Слишком много любопытных людей стало появляться рядом, а я не люблю подобного. Естественно, что хотя они и ей поверили на слово, но им всё же хотелось узнать у меня подробности, а мне это разве надо? Петрович сам это отлично знал и поэтому сказал охотникам о том, что если они хотят узнать что-то подобное, то им надо попытаться самим остаться заночевать в лесу, если у них на это хватит смелости. Хотя когда Петрович говорил мне этом, я уловил в его мыслях насмешку в виде слова дурость. Но афишировать ему свои новые способности я просто не стал, а просто рассказал про то, как столкнулся с Аурелией. Про все эти мелочи, касающиеся фокусов искусственного интеллекта, я понимаю, что Петрович авторитетный человек в Хрущёвах, но его возраст уже подводил этого человека к той грани, когда ради собственного выживания ты готов пойти на всё. Тем более, что в знаниях про содружество я получил такую информацию, что там иногда практиковалась такая своеобразная процедура, как замещение сознания. Вроде бы это было связано с артефактами древних. Так вот, богатые индивидуумы, которые дошли до той черты, когда уже никакое омоложение им уже не помогает, находили такой артефакт, что с их деньгами было несложно, а потом использовали для продления собственной жизни своего молодого родственника, превращая его в донора тела, и таким образом продлевали свое существование еще лет на 400-500 лет. Я не шучу. Дело в том, что омоложение организма, про которое я уже упомянул, при помощи какой-то секретной технологии позволяло минимум вдвое увеличить срок жизни, как бы откатывая развитие этого организма до оптимального. Оптимальным возрастом в содружестве считался возраст лет 40. Ну, может быть, 60. Это был, кстати, ещё один из пунктов, при помощи которого искусственный интеллект медицинского комплекса хотел заманить меня в содружество, ещё бы. Ведь таким образом я могу жить чуть ли не вечно по меркам нашей колонии. Кстати, что касается тех самых охотников, решившихся сделать глупость и рискнуть своей жизнью в ночном лесу. Конечно, они были недовольны тем, что даже Петрович отказался им помочь, но жадность их вела вперёд. А ведь эта дамочка пообещала им по 500 жетонов только за согласие участвовать в этой экспедиции. А за возвращение, например, на следующий день из леса, она намеревалась заплатить им еще по пятьсот джетонов. Для охотников-трущоб это были огромные деньги. Поэтому результат был закономерен. Как говорится, о чем черт не шутит? Ну, действительно, какой-то мальчишка спокойно ходит в лес. И при этом умудряется выживать каждый раз, когда там ночует. А они чем хуже, в том-то и дело... Кстати, один из них открыто заявил о том, что тогда пусть Петрович на них не обижается, если они, к примеру, встретят меня в лесу. Это была явная угроза, в которой можно было легко распознать тот факт, что они постараются меня выследить, чтобы наказать именно из-за Петровича и его упрямства. И теперь старик сильно переживал по этому вопросу. Также он переживал насчёт моей реакции, действительно, Вдруг после случившегося я откажусь иметь с ним дела. — Петрович, у тебя что, последние мозги от возраста отсохли? — рассмеялся я в ответ, заставив старика покраснить то ли от скрываемого гнева, а, может быть, и от возмущения. — Да если ты сейчас захочешь, я обратно в трущобу вернусь. Ты же за моим домиком присматриваешь. А значит, мне есть где жить, так что не переживай ты на эту тему. Если у этих дураков хватит ума устроить на меня в лесу охоту... то их ждёт очень серьёзное разочарование. Таких любопытных я уже достаточно много встречал в своей жизни и скажу тебе сразу. Их любопытство не привело ни к чему хорошему. Вспомни хотя бы Сергея. К чему его привело любопытство, точно так же будет и с этими умниками. И честно говоря, я уже стал уставать от всех этих желающих получить от меня выгоду. Сначала семья Семенченко, потом профсоюзники, потом Сергей Да сколько же можно, чего им всем так не мётся? Кстати, про профсоюзников, с тем горем рыбаком тоже что-то нужно решать. И когда я это вслух проговорил, Петрович тихо ухмыльнулся. Ты по поводу этого дурака не переживай, криво усмехнулся в ответ на моё беспокойство и задумчивость этот старик, в глазах которого промелькнул уже знакомый мне огонёк. Этот идиот решил наступить на мой авторитет. Я его предупреждал о том, чтобы он в это дело больше не лез. Однако он решил, что ему все можно. И именно поэтому я бы на его месте сейчас заказывал себе кремацию. Но раз он на это пошел, при этом, видимо, не считая себя никому ничего должным, он сильно ошибается. Ему придется умыться собственной кровью. Но ты сюда не вмешивайся, это уже дело мое. Он слишком уж многое стал себе позволять. Зато ты бы видел, то как радовались девочки, когда узнали, что с тобой всё в порядке. Честно говоря, они, по-моему, больше всех переживали о том, что могут потерять хорошего хозяина. Услышав это утверждение, я тихо рассмеялся. Хороший хозяин? Я, по-моему, они что-то путают, ведь по сути я их просто использовал. Да, в чём-то они могли быть неблагодарные, ведь я давал им возможность выживать. причём жить довольно неплохо ввиду того факта, что зарплаты у них были по уровню третьего кольца. Для трущёб они стали очень достойными невестами. Кстати, и про это тоже стоило отдельно поговорить. Петрович рассказал мне о том, что у двух сестёр уже появились женихи, причём это были женихи из жителей зоны третьего кольца. Видимо, эти умники тоже рассчитывали на тот факт, что сумеют устроиться ко мне на работу. И в результате этого суметь поправить свои позиции. Как я уже говорил, не всем получалось неплохо зарабатывать даже там. Слишком много было желающих заработать, и приходилось соглашаться на довольно тяжёлые условия. А тут такая возможность, возможность, за которую им по сути не надо было бы ничего платить. Так, приподнести несколько подарков девчонкам, а также убедить их в своей состоятельности. В ответ девушке наверняка, когда выйдут замуж, Захотят найти для своих супругов более комфортные условия для работы, естественно, что в данном случае сразу придут ко мне, тем более что сейчас пройдёт слух о том, что я вернулся опять живым, а значит, найдутся желающие улучшить своё благосостояние за мой счёт. Ну, а что же? Если они будут на меня работать как положено, то почему бы им в этом вопросе не помочь, тем более что девчонкам действительно уже было пора организовывать собственные семьи. Так что я не против. Пусть обзаводятся женихами, а потом приводят их ко мне на работу. Я надеюсь, что они все заранее поймут все сложности подобной ситуации. Но говорить всего этого Петровичу я не стал. Да и зачем мне это надо? Начнём хотя бы с того факта, что он и так делает всё, что только можно для меня. Тем более, что сейчас он собирался взять на себя проблемы с этим красавцем, который решил организовать профсоюз только среди рыбаков. Так что, по крайней мере, тут я был спокоен за себя, тем более, что мне уже надоело возиться с этими умниками. Хотя стоит отметить, что Петровичу не сильно понравилось тот факт, что я всё-таки согласился на охоту в той же самой шахте. Его разочарование можно было понять. Но я объяснил ему эти факторы, рассказав о том, что проблема как раз заключается именно в том, что если колония не будет получать нужные ресурсы, Мы просто сами пострадаем. Даже охрана не сможет ничего сделать, если твари ворвутся на территорию города. А уж говорить ему о том, какими это проблемами чревато, было совершенно ни к чему. Петрович и сам прекрасно понимал, что в первую очередь такие твари ворвутся на территорию трущоб и зальют именно их кровью, и только потом пойдут дальше. Так что в этой ситуации глупо даже предполагать, что такая проблема может обойти стороной город. Поэтому скрипя зубами, ему пришлось согласиться с моим решением, хотя я в данном случае немного не понимал главного, каким образом он мог бы всё это запретить, думая, что вряд ли бы у него такое вообще получилось. Таким образом только можно было испортить наши с ним отношения. Видимо, этот старик и сам всё это понимал. Поэтому не стал ни о чем подобном настаивать, а просто, и даже в чем-то банально, перевел разговор на другие проблемы, которые могли бы возникнуть у нас с ним в городе. Размышляя над этим вопросом, он рассказал мне о многих возможных вариантах проблем. В первую очередь, не стоило сбрасывать со счетов общего недовольства со стороны охотников. Начнем с того факта, что само мое существование их уже начинает раздражать. Да это и не мудрено. С их точки зрения я фактически нарушаю все принципы охоты, приношу много мяса, могу находиться в лесу достаточно долгий срок. Хотя связываться со мной в городе особо желающих сейчас тоже нет, но в том же лесу на меня могут объявить полномасштабную охоту. Также не стоит забывать о том, что Тернов организует экспедицию в лес на сутки, а то даже и на двое суток. Зная жадность людей, можно понять, что они будут рассчитывать на то, что раз Тернова-старшая пообещала за одни сутки нахождение в лесу не меньше 500 жетонов, то даже в случае удачного стечения обстоятельств найдутся желающие продлить это удовольствие. Например, продержаться в лесу два или три дня подряд. Ведь в этом случае они могут от этой старухи заработать не тысячу, а полторы или даже две тысячи жетонов. Хотя я бы на их месте так не рисковал. Дело в том, что все мои предчувствия, как новые, так и старые, чётко говорили о том, что ничем хорошим подобный риск не закончится. Так что я бы на их месте не делал таких глупостей. Но, как говорится, своих мозгов в чужую голову не вставишь. Поэтому я заранее понимал, что сложности всё равно возникнут вот эти умники, когда с ними что-то случится. будут обвинять отнюдь не себя и свою жадность, а также не эту старуху, которая их подтолкнула на подобную глупость. В первую очередь все они будут обвинять именно меня. А зачем мне такие сложности? Вот же глупость, тут все же скажете вы. Ведь люди сами согласились на это, заранее зная о том, что существует опасность гибели. Вот кто им мешал, к примеру, попытаться сделать так, как делали другие, постаравшись породниться со мной, чтобы таким образом прибрать к своим рукам секреты, которые я знаю. Ну, сами подумайте, если бы я с кем-то из них породнился, стал бы скрывать от них такую информацию, ведь в данном случае семья может потерять кормильцев и поддержку, что было бы нежелательно. И только уже потом, после того, как узнал бы эти секреты, согласились бы на подобный заработок. Так нет же, сами лезут в это дело. сами ищу для себя проблемы а я буду во всём виноват услышав такое утверждение со стороны петровича я мог только горько рассмеяться и покачать головой люди предсказуемые особенно тогда когда речь идёт о самых низменных желаниях вот и эти охотники из трущоб хотели хоть как-то но всё же примазаться к моей славе духа выживающего в лесу по ночам глупость глупость огромная сила Даже я, находясь в пещере, буквально каждый вечер ощущал нарастание опасности. Действительно, знаете, как волна набегает на берег. Вот и здесь было точно так же. Угроза возрастала с каждым мгновением, когда темнота наступала на лес. Даже местные твари, которые обитали в этом лесу и не были слишком уж беззабидными, старались спрятаться. О чём это говорит? Да о том это и говорит, что даже у них есть рефлекс к выживанию, и они просто хотят жить. А для этого необходимо постараться проявить максимум сноровки. Ну, не верю я в то, что в природе не было бы ночных тварей, как было на Земле. Тут же эту часть жизни местной флоры и фауны заняли именно эти самые мифические духи. Что это за существа и почему они действуют именно так, сейчас непонятно. Но даже я со своей самоуверенностью, а также и новыми способностями, позволяющими мне улавливать опасность на расстоянии, старался держаться подальше от ночного леса, а они, судя по всему, намеревались действительно разбить лагерь на какой-нибудь из полян поблизости от города. Правда, я так и не понял, чем может помочь город в этой ситуации. Начнём с того, что ночью никто за ворота не выйдет, если даже они будут вопить и звать на помощь. Также не стоит забывать о том, что охранники не будут открывать им ворота, даже если они прибегут к воротам и начнут их колотить руками и ногами, так как ночью даже охранники запираются в своих караулках, не желая высовывать нос о прочь. Нет. По городу патрули ходят, по городу, но не возле стены. Как я уже говорил и неоднократно, возле стены своеобразным буфером располагается именно трущёбы, а в трущёбы охранники не суются. Хотя, вот же загадка. Я уже знал о том, что те же духи, если они и существуют в лесу, то к городу они не приближаются, словно это запретная для них территория. И осмысливая эту ситуацию, я всё больше и больше понимал, что Аурелия, когда классифицировала эту территорию как одну заранее подготовленную ловушку, была полностью права. Мы тут словно в клетке, сидим и выживаем, и вырваться из неё банально не можем. Услышав об этом откровении от искусственного интеллекта корабля-колонизатора, Петрович мог только скрипнуть раздражённо зубами: "Да что тут можно было бы сказать?" И так было понятно, что эта искусственная тварь завела людей в ловушку и намеревалась избавиться от человеческого фактора. Нет, я был полностью уверен в том, что дневник Петра был только у меня. Однако Петрович умел хранить тайны, и я рассказал ему о том, кто были предки Петра и почему они скрывались в тручобах. Судя по всему, сам старик что-то подобное и предполагал, так как не был особо удивлен таким рассказом. Но при этом он поправил несколько моих догадок, рассказав о том, что представителям этой семьи пришлось не сладко, выживая в таких условиях. И они нашли себе весьма эффективный способ, как выжить более комфортно, чем просто влачить существование, перебиваясь крохами и скрываясь всё время в ответ метровучьоб. Они заняли нишу, называемую территорией убийц. Поэтому им получалось более или менее так легко и просто выживать. Дело в том, что те же самые правящие семьи не гнушались обращаться к ним за весьма своеобразной помощью. Поэтому даже охрана старалась с ними не сталкиваться. Для охранников убийцы просто не существовали. Единственное, что было для них запретным, так это нападение на главу какого-либо из правиющих кланов. Это правило они приняли, так что охоту за ними никто не открывал, так как просто не считали нужным. Хотя был один случай, когда пришлось нарушить это правило. Представитель семьи Правиловых стал слишком уж проявлять интерес к их жизни и попытался подмять убийц под себя. Тогда и было принято решение нанести упреждающий удар и дать понять всем остальным, что правило есть правило. И если уж убийцы никого из них не трогают, то и самим этим умникам убийц трогать нежелательно, хотя тогда им и пришлось почти на три десятка лет скрыться из поля зрения этих умников и не брать никаких заказов, так как любой из этих заказов мог оказаться ловушкой. Все-таки клан Провиловых сильно озлобился после случившегося. Узнав об этом, я тут же насторожился. Случайно не этим ли фактом сейчас вызван интерес Ольги Сергеевны и ее дочери ко мне? Ведь я до сих пор не верил в то, что таких могущественных колонии людей мог заинтересовать простой охотник. Было в этом что-то очень настораживающее – Однако беспокоить Петровича своими подозрениями я не стал. Старик слишком редко принимал такие проблемы на свою душу. Тем более, что он сильно резво реагировал на все эти проблемы. А мне-то зачем? Не хватало еще, чтобы он решил Ольгу Сергеевну уконтропупить? Тогда проблем точно не оберешься. Всегда найдутся умники, которые сумеют свести два плюс два. И мне бы совершенно никак не хотелось бы попасть между жерновами подобных проблем. ведь он сам говорит, что на три десятка лет пришлось спрятаться среди жителей трущоб. А я уже немного стал привыкать к своей образной свободе перемещения, так что можно было понять, что в данном случае мне это было бы нежелательно. Закончив свои переговоры с Петровичем, я направился домой. Мне было о чём подумать, и не только подумать, мне надо было осмыслить всё происходящее. Наконец-то пазлы сложились. Петрович не зря говорил мне о том, что представители семьи Провеловых с тех самых пор не прекращали поисков убить своего бывшего главы. Именно поэтому с представителями этого семейства Клон Петровых больше никаких дел не имел. Просто заранее опасались их, да и все подозрительные заказы, которые могли вести к этим людям, просто отметались в сторону. Так что уже только по этому я понимал одну главную сложность. которая действительно в данном случае могла проявить себя. Тут тоже ничего не поделаешь. Я практически сразу понял весь интерес этого семейства ко мне, как бы было бы это неприятно признавать, но от данного фактора никуда не денешься. Придётся учитывать возможность подобного конфликта на будущее, да и держаться от этой семьи мне теперь надо на большом расстоянии, как бы мне этого ни хотелось. Придется учитывать тот факт, что в данном случае эти две красотки, которые так ко мне и не зачастили в гости, интересуются отнюдь не тем фактом, что их могу заинтересовать именно я, а кое-что другое. Их, может быть, интересует месть за то, что случилось почти 150 лет назад. Ну, сотню точно. Ладно. Теперь-то, по крайней мере, я знаю то, чего от них ожидать. «Поэтому заранее могу настроить себя на определенную волну». «Вот тебе и раз». Не было печали, черти накачали. Тихо выдохнул я сквозь зубы, когда при возвращении практически к самим воротам своего дома заметил знакомую стройную фигурку Анастасии Провиловой. Девушка стояла возле самых ворот и явно в нетерпении притоптывала каблучком. Надо сказать, что фигурка у нее действительно была прекрасная. Однако при всем этом я теперь банально опасался иметь с ней хоть какие-то дела, хотя бы по той причине, что открылись новые обстоятельства, те самые обстоятельства, которые могли бы в данный момент сыграть против самой Насти, а мне бы не хотелось становиться врагом для нее и ее матери. Тут уже ничего не поделаешь, но отрицать возникновение самого этого факта не получится. Я действительно в каком-то роде и враг. И их интерес теперь для меня был открыт. Так что в данной ситуации мне лучше действительно держаться от неё подальше. Конечно, кто-нибудь мог бы мне заявить о том, что нужно было бы воспользоваться любопытством девушки и использовать её по назначению, после чего просто развести руками и сказать: "Извини, солнышко, но ничем помочь не могу". Так как именно подобным образом и поступает большинство молодых людей. Однако я был не из таких. Если я кого-то ненавижу, то ненавижу от всей души. Если кого-то и не люблю, то аналогично. Тем более, что в данной ситуации всегда стоит учитывать факт того, что за её спиной стоит семья. У меня же никого нет. Петрович не в счёт. Он, конечно, впоследствии отомстит за меня. Вот только для него самого ничем хорошим это не закончится. Я не спорю. Тоже мог бы использовать людей по назначению, особенно в том случае, если они в чем-то провинились. Но пока что с этой девушкой у меня таких сложностей и проблем просто не было. И я не был уверен в том, что она заслужила подобное к себе отношение. Именно поэтому мне было предпочтительно с ней просто не конфликтовать. К тому же я не был в курсе того, знает ли она вообще причины и интересы своей матери ко мне. Честно говоря, у меня сейчас в уме даже не появлялось упоминания о том, что это семейка. Мне что-то там должна в виде долга жизни за спасение одного из них. Всего лишь по той причине, что я заранее подозревал главное. В случае необходимости они этот долг очень быстро спишут, заявят, что он якобы нивелирует то, что когда-то сделали мои родственники, ведь они наверняка считают, что мы с Петровичем родня. Глупо, конечно, об этом даже говорить, но если бы я и был родственником для этого старика, то только приёмным. Но разве таких людей интересуют подобные подробности? Почему-то я сильно в этом сомневаюсь. Вот и где с какой-то возмущённой весёлостью посмотрела на меня девушка, когда я появился фактически у неё за спиной, в то время как она деловито ждала звонок узорных ворот, открывающих проход в мой дом. — Можно спросить, почему ты к нам с мамой не пришел? Ведь мы бы помогли тебе заключить более щадящий договор, а ты... — С какой-то радостью я должен приходить к вам и вашей маме, Анастасия. Резко огорошил я девушку официальным тоном, давая ей понять, что совершенно не собираюсь быть с ней за панибрата. Я благодарен вам за подарок и за то, что вы не забыли про мой день рождения, но, к сожалению, вынужден вам напомнить про разницу между нашими семьями. Кто вы, а кто я? Нам лучше держаться друг от друга на расстоянии, и я вынужден вас попросить больше с личными визитами ко мне не появляться. Да, хотел бы уточнить. Вы всё узнали, что хотели про мою семью, когда ходили по трущобам. И если не всё, то попробуйте ещё походить по сектору третьего кольца. Именно там жили мои родители до того момента, как нам пришлось переселиться в трущобы. по причинам, которые вам уже известны, если это всё, то разрешите, я пойду отдохну. На личные темы я с посторонними общаться не собираюсь. Вам должны были это рассказать, когда вы разыскивали про меня информацию, поэтому извините. Не буду отвлекать вас от ваших насущных дел, ведь они так важны. Судя по ошарашенному лицу девушки, она абсолютно не ожидала от меня подобного настолько. Сначала я заметил, что у неё в глазах промелькнуло что-то напоминающее гнев. Ведь я открытым текстом начал её отчитывать прямо на улице. Однако, когда я упомянул про её поиски, старательный розыск информации по территории трущоб, девушка тут же тушевалась. Видимо, она не ожидала того, что я об этом узнаю. Ну что за глупость? Ведь в данном случае дураку было понятно, что тот же Петрович Явно рассказал бы мне всё в подробностях и даже более того, скажу сразу. С её стороны это была серьёзная ошибка. По крайней мере, пытаться утверждать то, что она в данном случае имеет на что-то право на месте этой красавицы, я бы не стал. Ну, не мне её судить. Осадив её её недосмысленный интерес, я спокойно прошёл в дом и закрыл за собой дверь прямо у неё перед носом. Ну а что она хотела? Играть в такие игры и не думать о том, что рано или поздно тебе все равно придется за подобное ответить, с ее стороны большой просчет, и уже только поэтому не стоило его допускать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что я в данном случае в чем-то и ошибаюсь. Возможно, но лучше уж держаться на расстоянии, чем потом расхлебывать все это, учитывая интерес этих дамочек. И я в данном вопросе даже и не шучу. Мне надо было отдохнуть от всех этих интриг, тем более что мне на следующий день предстояло отправиться на довольно серьезное дело. Да, возможно, я сейчас и перегнул палку, попытавшись столкнуть девушку, которая почему-то решила проявить ко мне такой личный интерес. Ведь она пришла ко мне для того, чтобы задать свои вопросы чуть ли не как к другу, а не как к наемному персоналу. И уже только поэтому я понимал, что мне действительно необходимо её сразу осадить. Как бы обидно это ни звучало. Вернувшись домой, я тут же принялся готовиться к выходу. Но сначала, конечно, я просто помылся. Ну, устал я немножко. И уже потом пошёл перебирать оружие. В этот раз мне придётся взять с собой опять два Глока. Но я решил взять на всякий случай и запасные обоймы. В общей сложности я возьму на каждый пистолет по 60 патронов. Извините, ребята. Но вашей охране я больше не доверяю. Сталкивался уже. Хотя я понимаю, что сейчас охранников явно слишком хорошо проинструктируют, чтобы они больше не совершали таких глупостей. Но лучше и перебдеть. Это правило уже не раз меня выручало. Поэтому я решил сначала все подготовить. А потом я подготовил довольно плотный комбинезон, кожаный костюм охотника, изготовленный из шкур лесных тварей, я не стал брать в виду того, что он имеет свой собственный запах, который может насторожить местных существ в шахте. Возможно, они таких запахов никогда не чувствовали, а значит, будут опасаться, заранее опасаться и, возможно, даже нападут. А мне это надо? Нет. Поэтому лучше одеть комбинезон, к запаху которого они могли привыкнуть, так как рядом постоянно толкутся шахтёры. Потом я приготовил для себя запас воды и пищи на пару дней. После прошлого фокуса, когда шахтёры по приказу своей хозяйки пытались подорвать шахту, я решил, что если подобное повторится, то не буду ожидать милости от шахтёров, которые по идее должны были бы меня потом вытащить, а постараюсь найти другой проход. Ведь откуда-то эти суслики попадают в подземелья? Давайте добавим сюда ещё и тот факт, что в отличие от подземных существ Эти суслики ориентировались не только на запах, они ориентировались, полагаясь на зрение. Дело в том, что когда я резко выключил свой фонарь во время их нападения, эти твари нападали именно на шахтёра и охранников. Ну, шахтёр-то практически сразу убежал. А вот охранники продолжали слепить их своими фонарями, и эти суслики нападали именно на них. Я же, забившись за какой-то уступ, постарался стрелять оттуда из-за каменного прикрытия. Потом они, конечно, напали и на меня, когда заметили то, откуда идут вспышки выстрелов. Но даже при этом я был для них не первоочередной целью. Сначала они убивали тех, у кого были фонари. О чём это вам говорит? А это говорит как раз о том, что у этих существ есть зрение. Ведь не зря с земли пришла поговорка: "Слепой как крот". Грот это подземное существо, живущее на земле. Так вот, под землёй ему важны другие чувства и органы, но не как не зрение. Поэтому он практически слеп. То есть, если бы эти существа были истинно подземными, то зрение бы у них было атрофировано, а значит, они бы не пытались ориентироваться на свет фонарей, а именно на кое-что другое: запах, движение. В крайнем случае звуки, но никак не свет. И о чём всё это может сказать? Как раз о том, что эти существа прекрасно видят. Исходя из всего этого можно понять то, что они действительно имеют выход на поверхность. Возможно, это несчастные шахтёры, когда копали свои шахты, разрушили какой-то из их ходов, и в результате банально вторглись в их зону интересов. Так что именно поэтому и можно было понять и объяснить их поведение в шахте по сути, если как следует осмыслить всё происходящее. то можно понять, тот факт, что сартёры сами спровоцировали эту атаку, а суслики всего лишь воспользовались местом, где они могут кормиться. Полней естественный вариант. Знаете, когда я читал дневники того самого основателя клана Семиченко, то выяснил тот факт, что его предок охотился на хищников-людоедов. Вы знаете, как в большинстве своём происходит подобный факт. Ну, как обычный хищник становится людоедом. Если вы заинтересуетесь, то узнаете о том, что в большинстве своём эти хищники были нежизнеспособны. В чём это выражалось? В большинстве своём только в том, что эти хищники были на тот момент, к примеру, тяжело ранены или больны, и в результате банально голодали, так как добыча, которая была для них ранее доступна, оказалась вне зоны их возможностей как охотников, и тогда они начали охотиться на то, что могут поймать. человек по своей сути довольно беззащитен в природе. Стоило только такому хищнику людоеду один раз убить человека и попробовать его мясо, он начинал охотиться там, где ему удобнее, то есть на просёлочных дорогах, каких-нибудь тропинках, где ходят люди. Нападали на них и уволакивали свою добычу в нору. Ну, или где они там проживают. Даже потом, когда этот хищник мог восстановиться и выздороветь, Он уже и не считал нужным возвращаться к прежнему образу жизни. Зачем? Ведь рядом такая лёгкая добыча. Именно поэтому и становились такие хищники людоедами. И если люди не принимали вовремя меры для его уничтожения, то такой хищник мог завести семью, и тогда уже его потомство становилось людоедами со своего рождения. Вот и всё. Всё легко и просто объяснялось. Лёгкость добычи и пищи. Точно так же, видимо, произошло и здесь. Суслики просто нашли возможность убивать людей просто и безнаказанно. Зачем им рисковать на поверхности, где много своих угроз, когда есть рядом фактически целый холодильник, набитый дармовым мясом? Вот и все. Все объясняется легко и просто. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что даже Александр Дмитриевич начал подозревать то, что кто-то пытается играть какие-то игры против клана Самойловых, устраивая ловушки и воруя людей из шахты. Глупость, конечно, несусветная, но вполне возможна в реалиях нашего города. Однако мой поход в шахту доказывал обратное. Никакой подобной угрозы там не было, а была другая биологическая, местные твари, которые каким-то образом шахтёров беспокоили. решили проредить ряды этих умников. Я просто не понимаю того, как вообще руководство шахты не могло не знать о том, что у них там происходит. Вообще-то, если подумать логически, то в данном случае достаточно можно было было быстро понять основную сложность ситуации, но будут ли ко мне прислушиваться те, кому я мог бы указать на все их упущения? Судя по всему, всё это никому не надо. Да, Александр Дмитриевич сейчас проявил интерес к ситуации, и это было вполне логично. Как я уже говорил, ему надо контролировать всё происходящее на территории шахт, чтобы город получил необходимое количество ресурсов, особенно с учётом того факта, что эта дамочка фактически ничего не предпринимает для того, чтобы удержать позиции своей семьи. Честно говоря, я и знать не хочу о том, что происходит у них там в голове. Мне достаточно и того, что эта дамочка уже наворотила. Новости действительно были даже для меня не очень приятные. Как я понял, они действительно посылали охотников в шахту под охраной. Но охотники опять как-то сумели спровоцировать агрессию сусликов, возможно, по какой-то глупости они решили, что эти суслики беззащитны. Я бы на их месте на подобную глупость не рассчитывал, скажу сразу. Эти твари довольно опасные. Как я уже говорил ранее, они довольно быстрые и эффективные в таких узких местах. Туда вообще-то надо было отправляться с автоматическим оружием или, возможно, даже с огнемётом. Только вот проблема с огнемётом могла быть связана именно с тем фактом, что при его использовании сами охранники и шахтёры могли бы пострадать. Ну, надо же куда-то дым удеваться. Пламя быстро выжжет весь кислород в шахте, несмотря на то, что есть открытые каналы, через которые воздух поступает внутрь, и они сами тут просто задохнутся. Поэтому я бы не рисковал делать подобные шаги, но это уже их проблема. Хотя сейчас они могут стать и моими. Поэтому я сейчас так и готовился, закончив подготовку к подобному походу и полностью собрав свою экипировку, Я пошёл отдыхать ещё раз искупавшись. Знаете, было у меня какое-то странное ощущение после медицинской капсулы, как будто я был полностью вымозан в какой-то слизи. Уроки Петра не прошли для меня даром, и я был более или менее терпелив к таким вещам. Однако хотелось очень очистить свою кожу. Именно поэтому я не особо задумывался, а просто действовал. Если у меня есть желание помыться, то главное есть возможность. то почему бы ему не поддаться. Только после того, как я отдраил свою кожу фактически до скрипа, решил позволить себе лечь поспать в нормальной кровати, что было для меня достаточно необходимо. Я понимаю, что в шахте мне не придётся торчать несколько дней, а скорее всего, уже в конце дня те же самые охранники и шахтёры захотят вернуться обратно в город. Как результат, мне тоже придётся возвращаться. Только я вот не был уверен в том, что в первый же день мы найдём всё необходимое для того, чтобы мне засчитали выполнение договора. Надо сказать, что Александр Дмитриевич предложил мне достаточно приличную сумму средств в качестве компенсации, сразу 3000 жетонов от города, не от тебя лично. Ведь в данной ситуации я выполнял задание, которое было необходимо выполнить именно для города, а никак не для себя или для него лично. Я же в данном случае намеревался всего лишь действовать, и действовать быстро и по возможности эффективно, тем более, что в договоре было указано. Именно я являюсь командиром поисковой группы, и именно я решаю то, куда именно идет эта самая группа. Знаете, мне достаточно сильно надоело от кого-то зависеть, сколько можно, тем более, что в данной ситуации именно мое мнение и нужно решать. иначе бы с какого это перепуга они ждали моего возвращения. Так что пусть потерпят немножко. Ну такова жизнь. На следующий день, полностью собравшись и подготовившись, я направился на охоту, только в этот раз под землие шахты. Хотя и не хотелось мне туда возвращаться. Знаете, я инстинктивно чувствовал какую-то опасность от того места, да и само окружение на меня очень сильно давило. Как уже было сказано ранее, привык к тому, что вокруг должна быть хоть какая-то свобода пространства, куда я могу смониврировать, чтобы скрыться от возможной опасности. Тут же этого не будет, и это достаточно сильно раздражало. Однако всё более или менее компенсировали радостные улыбки на озабоченных лицах охранников, которые, видимо, уже фактически попрощались с жизнью, но увидев меня почему-то начали расслабленно улыбаться. Меня это сразу насторожило. «Чего вы улыбитесь раньше времени?» Возмущенно оборвал я одного из охранников, который пытался мне что-то радостно сказать, хлопнув по-братски по плечу. «Вот когда вернемся оттуда, тогда и улыбайтесь. А пока что я бы на вашем месте не слишком радовался. Мы еще туда даже и не зашли. К тому же я теперь не знаю главного. Куда могли переместиться эти твари из своего бывшего логова?» так что уже только поэтому стоило бы задуматься моё предупреждение тут же попало в нужную струю охранники сразу же стали более серьёзными и напряжёнными но тоже мне нашли чему радоваться может быть я и более живучий и везучий чем они все вместе взятые но кто им сказал что это самое везение будет распространяться на и глупые поступки так что я бы над их вместе не радовался раньше времени К тому же здесь присутствовали их командиры, а также и Ольга Сергеевна, которая, видимо, встала ни свет ни заря, лишь бы дать инструкции своим подчиненным. Заметив меня, женщина тут же оборвала разговор с подчиненными. «Я вам и так все уже сказала», — решительно оборвала она одного из охранников, который попытался остановить ее каким-то очередным вопросом и обратила внимание именно на меня. «Семен, добрый день». А ты не мог бы мне объяснить, что произошло у тебя с моей дочерью? Вчера Настя пришла домой в очень расстроенных чувствах. Почему? Я хотел бы заранее узнать, в чём смысл конфликта между вами. Я поняла так, что Настя ходила к тебе в гости. Ходила, тихо усмехнулся я и аккуратно потрогал плечами. Вот только она забыла вам рассказать о том, что её интерес ко мне сугубо деловой. Я ей так и объяснил, между нами ничего не может быть. даже каких-либо дружеских отношений это в принципе невозможно кто я а кто она всего лишь я дал ей понять что не стоит как вам и как ей брать и так легкомысленно приходить ко мне в гости это чревато большими проблемами не только для меня но и для неё тоже так что я не вижу причин для расстройства судя по её реакции на мои слова Ольга Сергеевна явно не ожидала подобного откровения с моей стороны Я при этом постарался говорить довольно тихо, не считая нужным афишировать тот факт, что её дочь могла без разрешения матери заявиться ко мне, хотя сильно в этом сомневаюсь. У меня было впечатление, что всё это происходило именно с разрешения мамаши. Я помню, что она меня довольно интересовала как женщина некоторое время назад. Но при всём этом мне хотелось бы заранее постараться избежать лишних конфликтов. И я сразу дал понять, что чётко воспринимаю границы между нами. Может быть, это и кажется странным, но на самом деле надо уметь вовремя отступать. Например, не получилось у вас с попыткой меня заковалить, отступись. Судя по всему, Настя почему-то не стала отравления физи со своей матерью. Почему? Если всё это было взаимосвязано, то этого я не понимаю, да и не считаю нужным понимать. Мне достаточно знать о том, что в данном случае я дал им понять, что лёгкой добычей не являюсь, да и глупо рассчитывать на то, чтобы я мог надеяться на что-то большее. Хотя я и сам прекрасно теперь понимаю, что для них не являюсь ровней раньше по какой-то глупости. У меня была мысль о том, что возможно было бы неплохо завязать хоть какие-то отношения с этой девочкой. Вот только они сразу же пропали, как только я узнал о том, что она старательно пыталась шпионить за мной, собирая всю возможную информацию из сплетней про меня и мою семью. Честно говоря, даже Петрович тогда шалил от её фокусов. Поэтому я и дал понять девушке, что все её фокусы мне видны. Знаете, если бы она была заинтересована во мне как в обычном парне, так иногда бывает в жизни, то не стала бы так шалить. Да и какой смысл был бы ей бродить за моей спиной и собирать всю возможную информацию? К тому же, Петровичу откровенно доложили о том, что она именно пытается собрать информацию о моих родителях, что было вообще-то в принципе недопустимо. Так что можно заранее понять, что есть определённые нюансы, которые я не собираюсь допускать. Судя по удивлённому взгляду Ольги Сергеевны, она тоже не ожидала от меня такого ответа. Я же дал ей понять, что четко понимаю границу. И все. — Ольга Сергеевна, давайте не будем заниматься глупостями, — задумчиво проговорил я, заметив то, что к нашему разговору ее подчиненные начинают проявлять нешуточный интерес. Давайте сразу выясним все нюансы. Кто командует в этой группе? Кто кого куда ведет? Если в группе командуют ваши офицеры, то я сразу говорю, что ответственности за их жизни я не несу. Если Жан не будут выполнять все мои приказы до мелочей, тогда у нас есть хоть какой-то шанс получить нужный результат. Поэтому давайте сразу всё уточним. А что тут уточнять? Судя по глазам её помощников, все они уже получили необходимые инструкции. Раз это так, то значит, не стоит даже и дёргаться. Судя по всему, об этом вам поговорил уже сам Александр Дмитриевич. Но это уже не имело значения. имело значение только то, что было решено главное. Я сам решаю, куда мы идём, а это важный факт. От шахтёров к нам присоединился один из бригадиров. Узнав о том, что с группой пойду я, он тоже было вздохнул с облегчением, но я его тут же утихомирил. Ничего радоваться раньше времени, ведь ещё никто не знает главного, того, что нас может ждать там за поворотом. Так что на его месте я бы был более вдумчивым в такой ситуации. Да и глупо рассчитывать на то, что ты, возможно, сумеешь выжить там, где другие погибнут, так как это, в принципе, ещё неизвестно. Я же в данном случае выступал в роли проводника и намеревался воспользоваться тем же самым шумом в своей голове. Если уж я хищников в лесу слышу, то кто мне помешает услышать этих проклятых сусликов? Надо над этим вопросом подумать, как следует. кто бы там что ни говорил, но факт остается фактом. Я снова иду в шахту, хотя бы с этим сопровождением. Мы недолго собирались, так как времени у нас было мало. Как я и говорил, все они намеревались вернуться к вечеру обратно в город. А значит, мне надо было быть готовым к тому, что этот день поиск нам ничего не даст, и наш поход продлится не на один день, не на два, а то и три дня. Всё-таки коридоры шахтёр стянулись на достаточно большую дистанцию, и поэтому не стоит про них забывать. Поэтому я заранее понимал, что мне придётся поднапрячься. Главное, что мешать мне никто не будет. В задачу охраны шахтёров входило только сопровождение, а я сам всё выбираю. Поэтому наконец-то мы направились вперёд, когда всё уже окончательно согласовали. У охранников лишних вопросов не было. как я сказал, мой авторитет охотника, который всегда выживает, в данном случае сыграл мне на пользу. А остальное сейчас было уже не суть важно. Я всего лишь хотел добиться нужного результата, и я его получил. Отправившись вперёд, я чувствовал спиной, что они идут где-то в 5 метрах за мной, стараясь не особо мне мешать, хотя я слышал их в голове и даже мог разобрать, что, например, тот же самый молодой офицер, которого послали со мной, Был немного недоволен тем фактом, что ему придется подчиняться какому-то охотнику и струщок. Да-да. Как бы я сейчас тебя не позиционировал, для этих людей я всегда останусь охотником и струщок. Кто бы там что ни говорил, меня всегда будут опять воспринимать. Поэтому я даже не заморачивался. Главное, что он молчит и свое недовольство глотает. Сейчас можно было понять главное. Его собственная жизнь зависит напрямую от меня, так что ему приходится терпеть мои выходки. Я же в данном случае был полностью спокоен, так как сам сейчас понимаю, что эту проблему действительно надо решить. Если с шахтами будут проблемы и дальше продолжаться, то свободно охотиться и бродить по лесу, не считая моих походов к кораблю-колонизатору, мне никто не позволит. Ведь тогда проблемы будут возникать все новые и новые». И не только вопросы, а большие проблемы будут возникать. Так что данную ситуацию надо заранее просчитывать, чем я и занимался на данный момент. Первые несколько коридоров мы прошли достаточно быстро. Надо сказать, что угрозы здесь никакой не было. Судя по всему, эти суслики сюда так и не дошли. А вот дальше, дальше я почувствовал своеобразную опасность и насторожился. Сразу следует отметить то, что ситуацию осложняет именно факт того, что присутствующие возле меня охранники начали очень сильно нервничать. Судя по всему, в прошлый раз где-то поблизости и произошло столкновение с этими самыми тварями. Я это понял именно тогда, когда приданный нам шахтер запаниковал. Видимо, в тот день именно он шел с той самой группой. Значит, следовало бы заранее задуматься. Но оказалось, что местные твари не настолько тупые, По близости я не чувствовал никого. Да и свежих следов, кроме тех следов, которые оставили в прошлый раз эти самые поисковики, просто не было. Кстати, я нашёл место нападения на них. Следы крови говорили об этом явно, и самым странным мне показывался именно факт того, что кроме следов крови, я обнаружил также и многочисленные следы от пуль на стенах. Создалось впечатление, как будто бы эти горе охотники отстреливались фактически во все стороны одновременно. Что это за глупость такая? Зачем вообще делать подобное? Возможно, вы мне скажете о том, что ведь на них напали, а значит, они должны были отстреливаться. Ну, начнём с того, что стрелять надо было по тварям, а не по стенам. Аккуратно принюхавшись к следам крови, я понял, что знакомого запаха здесь просто не ощущаю. То есть получается, что они ни одной местной твари не угробили. Мысленно усмехнулся я, еле заметно покачав головой. Это что же получается? Может быть, здесь никаких сусликов и близко не было. В кого же они тогда стреляли? Что за бред? Слышите? Внезапно дёрнувшись, меня заставил отвлечь громко взвизгнувший шактёр, приподняв палец, как будто он что-то услышал, и охранники судорожно защёлкали затворами. Слышите? Вона не бегут, сюда бегут. Я уже видел, что этот человек буквально готов сорваться в паническом рывке к выходу из шахты, а охранники, вскинув оружие, принялись старательно выцеливать темноту коридора. Тогда я резко выпрямился, делая шаг вперед, и ударом в челюсть отправил этого идиота в обморок. — Опустить оружие, идиоты! — тихо зашипел я, фактически рявкнув на охранника, вынудив их дернуться, сам прекрасно понимая, что они по-другому не понимают. — Идиоты! Кто здесь командует? Этот шахтер или я? Я вам давал команду готовиться к бою? — Но ведь он что-то услышал, — удивленно посмотрел на меня офицер, переводя свои глаза, в которых уже читалась паника то на меня, то обратно на лежавшего на холодном каменном полу шахтера. — Если он что-то услышал, если этот придурок хоть что-то и услышал, то почему этого не слышу я? — так же разъяренно прошипел я... уже напрямую этому офицеру, указывая ему в темноту коридора, ведущую в глубь этой скалы. Просто подумайте немножко головой. Никто из вас ничего не слышит, а он услышал. Я вот, например, здесь на этом месте не нашёл следов сусликов. Нет, они были позже, когда трупы здесь уже лежали. Откуда взялись эти трупы? Ваши охранники запаниковали и перестреляли друг друга, пытаясь стрелять куда угодно. но только не в том направлении, откуда могли выбежать эти самые твари, а потом их подобрали эти твари. Ещё бы. Консерва сама себя расстреливает. А этот придурок в прошлый раз панику устроил и бросился бежать. Может быть, она это делает специально, чтобы далеко в пещеру не заходить. Вы об этом что-то знаете? Тяжело вздохнув, я отмахнулся от офицера, посоветовав ему дать пару раз по рёбрам этому шахтёру, когда тот очнётся. чтобы слух прочистить. Надо же. Я не скажу, что у меня слух идеальный, но дело в том, что охотник в лесу должен быть всегда на стороже. Он должен всегда слышать, что творится вокруг. Не всегда удается увидеть опасность. Чаще приходится ориентироваться на запах, предчувствие и слух. Так что на слух я не жаловался. Но я ничего, кроме легкого потрескивания камня, не слышал. Все мои предчувствия молчали. а этот придурок начал паниковать и дергаться. О чем это говорит? Только о том, что он просто не хотел идти в глубь коридора. И сейчас его можно было на полном основании обвинить в убийстве двух охранников. Ведь я же не уверен в том, что эти охранники, после того, как охотник бросился бежать, не попытались задать шахтеру пару интересующих вопросов, например, о том, почему на них из темноты никто так и не прыгает. Шахтер мог их убить, а потом взять их оружие, расстрелять патроны по стенам и уйти вслед за охотником. Тем более, что он знал главное. Поблизости обитают твари, которые наверняка подберут трупы этих охранников. А учитывая тот факт, что после подобного случая в шахту никто из так называемых добровольцев не захочет идти, естественно, что мое откровение очень сильно не понравилось охранникам. Тем более, что они и так были на взводе. А тут ещё и выясняется, что, возможно, именно этот шахтёр и был виноват в гибели их товарищей. Этого они простить ему не могли, поэтому его достаточно быстро привели в сознание несколькими ударами по почкам и взяли в оборот. Офицер тоже с ним не церемонился. Надо сказать, что с самого начала нашего похода этот молодой парень не был достаточно импульсивен, ещё бы. Он действительно был на взводе. Ему Жителю центрального района и так приходилось подчиняться какому-то пацану с трущом, а тут еще и такая пакость? Нет уж, этого он точно не простит, буквально приставив пистолет в горло шахтера. Он заставил того признаться в том, что в прошлый раз тот тоже устраивал панику не по делу. Ну, не хотел шахтер идти в шахту, где его могут сожрать, хотя три последующие экспедиции после моего посещения шахты ничего не дали». А значит, опасности по близости не было. Но всё равно, оказывается, ему понравилось получать деньги только за то, что он числится на шахте. А что вы хотите? Узнав о том, что сотрудники собираются уходить и искать себе другую работу, Самойловы были вынуждены удерживать их половины оплаты. Причём эту половину те получали только за то, что те числились на шахте и ничего не делали. Удобное дело, скажу я вам. Даже эта половинная оплата в том же секторе второго кольца неплохо так могла поддержать жизнь. Поэтому можно было понять, что те же самые жители второго и третьего кольца были бы не против ничего не делать, но при этом получать деньги. А тот их заставляет рисковать жизнью, ходить в шахту, и возможно, если выяснится, что шахта может работать, их в конце концов заставят выйти на работу. Им это надо? Понятно, что никому это не надо. Но он прокололся. Он выяснил, что я насторожился и решил, что наступило время панику подогреть. Вот только не учёл того факта, что я насторожился не из-за каких-то обычных признаков присутствия местных тварей, а именно из-за того, что их не было. Я заметил следы сусликов, которые уволокли тела вглубь шахты. Но в том-то и дело. Я не верю в то, что охранники не могли бы попасть хоть в одного из них в такой перестрелке. К тому же в прошлый раз, когда они шли со мной, такие же охранники были вооружены мосинками и сумели все-таки нескольких из тварей подстрелить, а потом отбивались винтовками, как дубинами. Ну, перезарядить их было просто некогда, поэтому и пришлось так ими размахивать. Но даже в этом случае они сумели подранить и повредить кое-кого из этих существ. А тут куча стрельбы, следы так называемого боя, А противник вообще не нападал? Как я уже говорил, эти суслики нападают весьма оригинально. У них мощные когти на лапах, позволяющие передвигаться не только по полу коридора, но и по стенам, и по толку. То есть свежие царапины должны были быть везде. Но их не было. Даже если бы охранники не сумели убить кого-то из них или подранить, в чем я сильно сомневаюсь, то следы от когтей этих тварей на камнях, когда они атакуют, все равно должны были остаться. А они были легкими, как будто они просто передвигались, отнюдь не напрягаясь по этому коридору. Так что уже только поэтому я понимал, что в этой ситуации произошло что-то странное. И вот она странность. Шахтер устроил панику. Охотник бросился бежать, поэтому он и выжил. А охранники, стреляя в круговую вокруг себя, еще больше подогрели эту панику и, скорее всего, ранили друг друга. Однако сам шахтёр так и не признался в том, что помог свой слекаму тащить тела охранников, то есть он якобы не нападал на них. "Да что вы с ним церемонитесь?" криво усмехнулся я, заметив то, как бегают глаза у этого шахтёра, который, скорее всего, теперь продолжит службу в шахте, но только уже вряд ли бригадиром. Я бы на вашем месте отвёл бы его потом в город и заставил бы пройти проверку на детекторе лжи. Здесь он может вам говорить всё, что угодно. Ну, не могли ваши охранники так тупо попасться, если Сусликам не помогли. Поэтому детектор лжи его ждёт. Судя по радостным оскалам охранников, я попал в самую точку. Они действительно не собирались спускать этому шаркёру свой панический приступ, ведь он фактически выставил их передо мной трусами. А это довольно серьёзный факт, тот самый факт, который нельзя сбрасывать со счетов. Немного посоветовавшись сначала, мы решили, что надо И дальше. Но потом, посмотрев в глаза шахтера, я сказал о том, что надо вернуться. По той причине, что с таким проводником, как он, здесь нам делать просто нечего. Ведь он может намеренно нас куда-нибудь завести, так как сам прекрасно понимает, что на поверхности его не ждет ничего хорошего. Сказать, что охранники обрадовались, — это не сказать ничего. К тому же на следующий день со мной пойдет другая группа, уже явно не эта группа. Зато они выполнили свой долг до конца, да ещё и раскрыли фактически убийцу своих товарищей. Я же тихо выдохнул. По крайней мере, один секрет мы выяснили. А я-то голову сломал, пытаясь понять, почему перед этим две группы ходили и ничего не нашли. А вот эта группа наткнулась на сусликов и довольно близко к выходу. А теперь-то было понятно. Суслики сюда, может быть, и подходили. Но подошли они именно на запах крови, что дало им понять, что поблизости есть пища. И не более того. Как я уже говорил, никогда не считайте диких животных тупее себя. У них инстинкты работают. Будь здоров. В этом случае вы им проигрываете, многократно проигрываете. Так что в этот день наш поход закончился безрезультатно, хотя, смотря с какой стороны на это дело посмотреть, Видели бы вы глаза охраны шахты, когда те увидели нашу процессию. Впереди шли охранники, которые волокли из ряда напомятого и орущего шахтёра, при этом награждая его постоянными толчками и пинками. Следом с пистолетом наперевес гордо шёл молодой офицер, а я замыкал нашу процессию, шёл с самым задумчивым и серьёзным видом, стараясь не смеяться от того, что я сейчас ощущал от охранников. такой детской радости от того, что они выполнили свой долг, фактически не потратив ни одного патрона, я ещё ни разу не ощущал. Хотя надо сказать, что у гораздо глубже в шахте, когда думал о том, что надо идти дальше, я ощущал какое-то напряжение. Значит, твари там. Я уверен, что они именно там. Вот только как-то их оттуда надо выманить или же найти их логово раньше, чем они спохватятся. А вот этот молодой офицер по большому секрету рассказал мне о том, что две группы, которые также ходили в подземелья, доходили до того места, где якобы произошёл наш бой, после которого из группы уцелел только один я. И там, кроме следов крови, они ничего не обнаружили. Кстати, и сама та кровь была словно слизана с камней. Вы знаете, о чём это говорит? Что твари старательно заметали за собой следы. А вот здесь, в коридоре, Следы крови не были слизаны, а значит, эти существа торопились. Они ещё опасались так глубоко заходить в шахту на территорию людей, поэтому спешили, схватили кусок мяса и уволокли. Не церемонись о том, куда поведут следы крови. Вот по ним-то я завтра и пойду. А остальное сейчас не суть важно. Важно то, что один секрет мы раскрыли. Если бы этот шахтёр не проявил себя сразу, а то не знаю, как бы я его водил на чистую воду, так как не уверен в том, что смог бы подловить вовремя до того момента, как он что-то испортит, ведь охранники и так были на взводе. Если бы я не сообразил, что происходит раньше их, то они также начали бы шмалять во все стороны, пытаясь подстрелить несуществующего врага, и еще неизвестно, куда бы они попали. Например, если бы я бросился к кому-то из них, пытаясь остановить стрельбу, то инстинктивно они могли бы открыть огонь и по мне, всего лишь краем глаза заметив возле себя движение. А это движение могло бы их натолкнуть на мысль о том, что вот он, враг, рядом. Потом бы они, конечно, поняли бы то, что не того пристрелили. Но это было бы потом. Зачем мне такой риск? Нет уж. Мне такой риск ни к чему. Тихо отмахнувшись от Михаила, который тут же прибежал к нам навстречу, я просто продемонстрировал ему актёра и охранников. а сам пошел домой. И так прошел еще один день, а мне снова надо отдохнуть и подготовиться к следующему дню. Может быть, в следующий раз будет более адекватный шахтер, который должен понимать, что даже у семьи Самойлова ресурсов не сильно много, и они просто в один прекрасный момент могут прекратить эти выплаты, просто закрыв свое дело. Тогда все эти шахтеры окажутся просто без работы. И на что они будут жить? Другие вакансии в городе полностью заняты, и им придется соглашаться на любой заработок. Возможно, впоследствии им придется переезжать, если не в третий сектор, то в трущобы, только ввиду того, что они не в состоянии оплачивать свое жилье и налоги. Оно им надо? Я думаю, что нет. Но этот вопрос меня не касается. Мне надо было отдохнуть. Все-таки я действительно перенервничал. Честно говоря, меня немного даже потряхивает после этого эмоционального всплеска. Зато охранники начали смотреть на меня с некоторым уважением. И это был серьёзный факт, к которому же я не претендовал на это раскрытое дело. Тут радовался уже сам офицер. Я ему так и сказал: "Сумеет разобраться с этим предателем. Пусть делает с ним всё, что только захочет. А я всего лишь охотник и к следствию никакого дела не имею". Возможно, я таким образом завиду себе еще одного, если не приятеля, то хорошего знакомого на территории Центрального района. Такие знакомства никогда не помешают. Остальное сейчас не важно. Поэтому я отправился домой, тяжело шагая и вздыхая. Все-таки усталость была значительная. А что тут можно сказать? Возможно, кто-то сказал бы, что я мог бы сейчас повторно отправиться в шахту. «Ну да». А ничего странного в том, что уже полдня вы не видите? Далеко ли мы уйдём с учётом того, что сначала придётся искать нового проводника шахтёра, а потом снова проходить тот самый маршрут, что мы уже прошли? Это же тоже не шутки, это время. И уже будет где-то часа 4 дня, когда мы только дойдём до нужного нам места. И что потом? Не знаете? Я скажу. Потом нам придётся просто возвращаться назад. И с этим ничего не поделаешь. Это факт. так зачем тратить нервы и время лучше уж с утра туда снова отправиться а пока что шахтёры выберут нового смертника надеюсь уже не такого идиота но надежда умирает последней так что я иду отдыхать на следующий день я снова был возле управления шахтами надо сказать что в окне промелькнуло весьма не довольное лицо Елизаветы Игоревны ещё бы охранники уже присутствующие тут По секрету рассказали мне о том, что ее вечером неплохо так отчехвостил Александр Дмитриевич из-за того, что та своими подачками сделала глупость. Если люди не работают, то нечего им за это платить. Результат не заставил себя ждать. Всем шахтерам судорожен захотелось выйти на работу. Нового проводника заранее предупредили о том, что его ждет в том случае, если он сделает глупость и попытается устроить то, что устроил его предшественник». Он был, конечно, всем этим весьма недоволен, но вариантов не было. Тем более, что я сам открыто сказал, что если такие фокусы и повторятся, то плевать я хотел на любые договора, тем более, что в договоре было заранее прописано то, что нарушение условий, а в данном случае я это видел напрямую. Черевата огромными проблемами для того, кто это сделает. Когда шахтёр увидел мою копию договора, то аж побелел. Теперь он понимал, что в данном случае не только его самого, но и его семью просто сживут сосвиту и Самойловы, и Рощенковы, так как штраф платить всё равно придётся. Я решил пойти на встречу с шахтёром, тем более что я уже за вчерашние их фокусы мог бы спокойно разорвать договор. Ещё бы. Ведь проводник намеренно пытался сорвать наш выход на поиск. Чем не повод, но я в первую очередь подумал о семьях шахтёров, которые останутся без пищи, ведь кормить их никто просто так не будет, судя по всему, шахтёр это оценил, и на данный момент у него по сути просто не было вариантов. Быстро всё обговорив, мы направились обратно в шахту. Кстати, я заметил, что опять же Ольга Сергеевна присутствовала при этом, но подходить ко мне не стала, да и я не афишировал никоим образом желание с ней пообщаться, так как понимал, что сейчас не то время, чтобы беседовать, да и не было у меня такого желания, в принципе. Может, у кого-то и было, но только не у меня. Я видел в ее глазах некоторую недосказанность. Только вот основная проблема для нее как раз была в том, что нам говорить не о чем. В прямом смысле этого слова. Так зачем тратить время, когда и так все ясно? Между нами могут быть только деловые отношения, не более того. Я это точно обозначил, и хватит уже об этом. Наконец-то собравшись, мы выдвинулись на наш очередной поиск. Я заранее ожидал неприятностей, но в этот раз всё более или менее обошлось. Мы дошли до того самого места, где случилось всё в прошлый раз. И надо сказать, что шахтёр действительно был удивлён тем фактом, что якобы эти твари могли дойти до этой территории. Ведь можно было понять, что он действительно не ожидал подобного, но мы всё равно двинулись дальше. Теперь мы, по крайней мере, знали, что на данной территории особых проблем быть не должно. Значит, мне заранее стоило подозревать, что возможны какие-то сюрпризы. Но охранники, видимо, и так, будучи на взводе после фокуса одного из шахтеров, заранее предупредили этого умника о том, что стоит ему только проявить попытки к бегству или панике, то они его просто пристрелят. А из шахты их выведет охотник, то есть я. По их собственным следам это было вполне возможным, Поэтому шахтёр воспринял эти угрозы всерьёз. Я же в данном случае мог только наблюдать за тем, как следы уводят всё дальше и дальше. Следы крови действительно свидетельствовали о том, что тваря копались в глубине какого-то комп-шахты. Так что следы нас вели всё дальше. Хотя охранники и нервничали, но их успокаивало то, что я иду вместе с ними. А я постепенно ощущал нарастающее напряжение. Прямой угрозы себе лично я не чувствовал, но была какая-то опасность. Та самая опасность, которая таилась в глубине коридора. Причем я уже понимал, что эта опасность распределилась на несколько очагов вместо того, что было раньше. Уже ли эти твари все-таки разошлись по территории шахты? Если это так, то ситуация будет гораздо сложнее, чем я думал. Придется их вылавливать одно гнездо за другим, а это может быть сложно». Главное, что в договоре было указано найти гнездо. Хорошо, я найду одно гнездо, но не забуду сказать о том, что были приметы и ещё наличие таких гнёзд. Надо приучить в конце концов охотников и шахтёров самим находить подобное. Но сколько же можно меня с собой таскать? Я тоже, знаете ли, не железный, мне эти фокусы уже надоели. Однако сейчас мне не до этого. Тихо остановившись, я приподнял руку, показывая охранникам сигнал насторожиться. Тут же стали раздаваться тихие щелчки затворов. Кстати, перед тем, как опуститься обратно в эту шахту, я попросил охранников слишком резко затворы не передергивать, особенно в тишине этих катакомб. Знаете, как далеко слышен вот проклятый щелчок механизма взвода. Поэтому пришлось показать им пару движений, чтобы делать это более тихо. Достаточно медленно потянуть затвор на себя до лёгкого щелчка, а потом отпустить обратно, не доводя до привычного удара механизма. Ну, а знаете, неопытным берут просто затворную раму и резко дёргают на себя. Мало того, что сам механизм с ввода щёлкает, так ещё и раздаётся удар затворная рама о фиксаторы. Ну, зачем это надо? тем более в том месте, где надо вести себя тихо. Я им объяснил все это, и они, судя по всему, меня прекрасно поняли. Я заметил то, как дрожали руки у молодого офицера. Не того, что был вчера новенький. Судя по всему, служба охраны решила таким вот довольно простым, но при этом немудренным способом, обкатать в боевой обстановке своих сотрудников, особенно тех, кто был достаточно молод, а значит, не мог похвастаться особо большим опытом на по предсслужи службы городу. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что все они хоть что-то умели. Но не это было важно. Важно было то, что мы дошли до определённой точки. Во-первых, типичным симптомом того, что рядом гнездо, это был усилившийся запах. Во-вторых, большое количество следов ведущих в эту зону из разных коридоров шахты. Здесь они сходились фактически в одну дорогу. Точно так же, как тропинки охотников сходятся на дороге, ведущей к городу, аналогично, видимо, эти хищники точно так же и жили, как охотники рассылали поисковые группы по территории, так как логово было в одном месте. Раньше, по крайней мере, так и было. Но теперь я был не уверен в том, что такое гнездо теперь здесь только одно, поэтому надо будет насторожиться. Заодно объясню охранникам, что я имею в виду, просто показав, например, на какие-то следы, ведущие в сторону. Пусть напрягают своё руководство, а мне сейчас надо определиться с этим логовом. Сделав несколько шагов вперёд, я замер, а потом медленно присел. Ну, так и есть. Следы крови на камне были слизанные. Однако они были здесь некоторое время, а значит, сначала твари протянули по этому камню трупы. а потом следующая группа, идущая с другого направления, залезала эти следы. А что же? Это определенные показатели. Показатели, которые откровенно говорят о том, насколько велика опасность поблизости. Видимо, теперь, убедившись в том, что их вой, который ранее люди воспринимали как плащ ребенка, больше не действует, эти твари начали рассылать охотничьи партии по коридорам шахты. И это плохо. Если раньше их можно было накрыть в одном месте, то теперь придётся гонять по всем шахтам. А я не уверен в том, что охотники и охранники с этим справятся, ведь они в упор не смогли найти это гнездо. Это достаточно было всего лишь смотреть по камням. Там, где присутствуют люди, эти твари стараются двигаться с неожиданных направлений: потолок, стены. Но если нанятые ими охотники по какой-то глупости смотрели только на пол, по этой их портальная ошибка, и она может очень плохо закончиться как для них самих, так и для всех представителей нашего города. Ведь эти охотничьи партии рано или поздно, с учётом того, что шахтёры в шахте уже не ходят несколько дней, могут пробраться до самого выхода, как результата не просто выберутся наружу. Надо ли говорить о том, что в данном случае ситуация может ухудшиться? Думаю, не стоит. Втянув ноздрями воздух, я тут же понял, что твари действительно рядом. Заметив насторожившихся сзади охранников, которые старательно пытались ослеживать зону моего интереса, всё время переводя стволы оружия в ту сторону, куда я смотрю, тихо покачал головой. Они действительно неопытные. И кто их вообще мог послать в шарту в этой ситуации такие охотники очень уязвимы. Вы не туда смотрите, тихо прошептал я, когда заметил, что офицер почему-то стал смотреть в другую сторону, а не туда, откуда шёл основной запах. Смотреть надо вот туда. Там и гнездо. Но там же ничего нет, странно пожав плечами, отмахнулся шортёр, словно я сказал какую-то глупость. Там заброшенная штольня. Пытались там добывать ресурсы, но оказалось, что пустая порода. Поэтому про эту штольню просто забыли. и никто и не пользуется. Там не может быть этих тварей? — Да вы что, совсем идиоты, что ли? — разъяренно зашипел я, когда понял глубину ошибки этих людей. — Вот поэтому они там и окопались. Там запаха людей нет. Вы туда давно не ходили. А для них это место словно родное жилье. Они там и окопались. А вы, как идиоты, мимо бегаете и понять не можете, почему люди пропадают, а гнезда нигде нет. Этот ход закрыт? как кишка с одной стороны, или же есть сквозной проход в другие коридоры. Растерянно замотавши головой, шахтёр тут же подтвердил, что штольня действительно похожа на аппендицит. Вход есть, а выхода нет. Ну и слава богу. Значит, мы можем их тут запереть. Со облегчением выдохнул я, так как понял, что есть шанс избавиться от этой толпы тварей, причём одним и тем же ударом, вы, кажется, шахту подорвать собирались. Вот сюда и нужна ваша взрывчатка. Пдорвать к чёртовой матери этот коридор. Гнездо, оказывается, завалено, а так гоняться вы будете за ними десятки лет. Сейчас же нам надо срочно отступать. Я боюсь, что там слишком много твари окопалось. Есть, конечно, один вариант, когда можно их подорвать. Что-то мне подсказывало, что ночью эти твари явно вернутся в своё логово. Да вы сами подумайте. Что им делать на территории шахты, особенно если учитывать тот факт, что люди, которыми они питаются, всё последнее время с шахты уходят. Поэтому никакого смысла в охотничьих группах нет. Животные не идиоты, они живут инстинктами, а их инстинкт сейчас должен был сказать им о том, что в ночное время делать тут нечего. Я понимаю, что те же шахтёры ночью не захотят выходить в шахту. Но в данной ситуации надо учесть, что мы не будем на открытом пространстве. Шахта, есть шахта. Это та же пещера, как и та, в которой я фактически всё время выживал в лесу. Так что можно понять, что здесь угрозы духами не быть не может. Добравшись до нужного места, мы сможем просто подорвать этот коридор и завалить всё гнездо к чёртовой матери. Главное этот завал потом не разбирать и следить за этой зоной. Если эти твари попытаются выбраться из обрушенной кишки, то они это сделают именно через зону завала. Все-таки сплошной камень им будет сложнее пытаться поцарапать. Как я сказал, их когти достаточно прочные, чтобы оставлять на камнях царапины, но недостаточные для того, чтобы их фактически прорезать. Значит, у них не будет выбора. А узнав о том, как можно бороться с гнездом этих тварей, Вычислить остальных будет не такой сложной проблемой, тем более, что, заметив интерес охранников, я им пояснил, почему смотрю не столько под ноги, сколько на стены и потолок коридоров шахты. «Да какой вам идиот сказал, что они только по полу бегать могут?» – рассмеялся я, давая им понять, что охотники, которые с ними раньше ходили, совершили очень серьезную ошибку, разыскивая следы этих тварей только по поверхности пола этих коридоров, но никак не как ни по другим плоскостям. Тут, что стены, что потолок имеют одинаковую плотность. Так что на вашем месте я бы всегда смотрел также на стены и потолок. И тут даже охранники увидели свежие царапины на камнях и начали глухо ругаться. Судя по всему, все эти охотники, которые с ними ходили, так же, как и вчерашний шахтёр, тоже не торопились искать объект охоты. Они просто хотели получить деньги и как можно быстрее уйти отсюда. Вполне возможно, но я также понимала то, что в данной ситуации так поступать нельзя. У меня был договор на выполнение задания, и это задание мне никто не засчитает, пока не будет результата. Я же этот результат и може предоставил. Все следы говорили об этом. Нет, конечно, можно было бы как идиоту сунуться внутрь этого коридора. и снова наткнуться на массированную атаку этих тварей. К тому же, я же не знаю того, сколько сейчас охотничьих команд находится снаружи логова. Если здесь случится аврал, вроде нападения, не нападут ли пара-тройка охотничьих групп на нас со спины? Когда у нас действительно не будет вариантов, мы просто не сможем никуда деться. Но оказалось, что достаточно было только продемонстрировать следы, и запах стали чувствовать даже охранники с шахтером. После чего тихо ругаясь мы отступили. Главная проблема была в том, что скорее всего, ночью с шахтёрами в эту шахту придётся спуститься и мне. Вряд ли они пойдут на это дело сами. Да и охранники, которые пойдут с ними, тоже будут настаивать именно на моём присутствии. Я в этом уверен. Поэтому понимаю, что этот вопрос надо решать. Взрыв так взрыв. По крайней мере, этих тварей мы там и остановим. Даже если какие-то одиночки и останутся на территории шахты, без своего гнезда они долго не протянут. К тому же хищники в такой ситуации теряют над собой контроль. И, скорее всего, этих тварей можно будет подловить именно на выходе из шахты, так как, зная о том, как они в основном передвигаются, это будет не так сложно, как кажется. Надо просто следить за потолком и стенами. Еще раз все обговорив и объяснив, я двинулся в обратный путь. В первую очередь я смотрел по следам. Не хватало ещё при возвращении наткнуться на какую-то охотничью группу. Ведь в этом случае нас точно атакуют с двух сторон. Из гнезда нападут и те, которые идут навстречу. Мне же этого не хотелось. Но, видимо, в этот раз боги или кто-то покровительствует разумным существам были на нашей стороне. Мы достаточно безопасно покинули пещеру. Уже наступал вечер. И стоило нам появиться, как тут же к нам подошли Михаил, и как ни странно, Ольга Сергеевна. Офицер тут же кинулся ей докладывать о результатах, а я подошёл к Михаилу и объяснил ему сложность ситуации. Эти вопросы надо решить, и надо, чтобы его решили как можно быстрее. Нельзя допускать распространение этих тварей дальше. Зато теперь можно понять, то где эти существа могли себе гнёзда освить. в тех местах, где давно не ведётся выработка, где запах людей практически выветрился. Я ему всё объяснил, и он тихо кивнул, сказал, что скорее всего сейчас будут уговаривать меня сопроводить шахтёров взрывчаткой к тому месту. В ответ мне пришлось объяснять им, что придётся этой группе проторчать практически до утра в шахте, а они на это готовы пойти, ведь перед шахтой открытое пространство. И я не уверен в том, что на нас на этом пространстве не нападут духи. Случит, конечно, в чем-то глупо, но рисковать не хотелось бы. Как ни странно, и шахтеры, и охранники меня полностью поддержали и согласились, что если надо просидеть в этой пещере на выходе фактически до утра, то они не против, тем более, что всех так называемых смертников, кто пойдет в этот раз, сам мэр города обещал освободить от дальнейших таких походов на совсем. А Ольга Сергеевна подтвердила: "Я был с этим согласен. Хорошо, по крайней мере, мне уже надоело бегать сюда каждый раз, когда эти умники снова что-нибудь намудрят. И если для этого надо одну ночь провести в шахте, то я перетерплю. Там уже, как я уже сказал, мои предчувствия давали себя знать. И когда я приблизился к гнезду, то чётко почувствовал от него исходящую опасность. А значит, я пер... смогу локализовать этих тварей раньше, чем они захотят ко мне приблизиться. Весьма важный, надо сказать, момент, который я не собираюсь упускать из своего поля зрения. Однако сейчас надо было перекусить и отдохнуть, а по возможности исходить в туалет, пока шахтёры готовят взрывчатку, а потом мы отправимся обратно. Подорвем к чертовой матери этот проклятый коридор, тем более что он просто не нужен. Я не понимаю, зачем было его вообще оставлять без присмотра. Оставьте там пару-тройку датчиков движения, по крайней мере вы будете знать о том, зашел туда кто-то или нет. А тут такая беготня, и вы ничего не знаете. Уже только поэтому можно было понять всю глупость ситуации. Через пару часов и наша группа, усиленная ещё тройкой охранников и двумя шахтёрами-специалистами по взрывчатке, направилась обратно в шахту. Нам было чем там заняться, тем более что уже начинало смеркаться, и в ближайшее время наступит ночь. А значит, эти твари должны вернуться в своё гнездо, что даст нам шанс их там замуровать, и по крайней мере, я буду спокоен. Ведь подъехавши к этому времени Александр Дмитриевич Сам подтвердил, что после этого подрыва зафиксируют выполнение моего договора. А дальше пусть что хотят, то и делают. Я им показал способ охоты, и, судя по всему, в охотников теперь не будет никакой нужды. Ведь даже шахтеры уже знают о том, как можно обнаружить следы этих существ. Это не так уж и сложно, если вдуматься. Еще раз тихо оглядев пустое пространство перед шахтой, я устало вздохнул, и пошёл внутрь этого чёрного коридора что поделаешь но время такое что необходимо приложить максимум усилий и я это сделаю только лишь бы от меня отвязались устал я уже от всего этого просто устал и этот постоянный гудёж в голове сотен голосов тоже меня достаточно сильно напрягал поэтому я намеревался решить эту проблему как можно быстрее даже таким весьма радикальным способом когда уже практически смеркалось, мы вошли в темное жерло коридора шахты. Со мной шло три шахтера, которые несли ящик со взрывчаткой и детонаторы, а также с десяток охранников, в этот раз вооруженных автоматами. Кстати, стоит отметить, чтобы этот раз они шли одетые в бронежилеты, что должно было их вроде защитить, хотя я в этом сильно сомневался. Главное, чтобы эта защита не стесняла им движения. Остальное на данный момент было не суть важно. Мы двинулись как раз к тому самому месту, где был тот самый аппендицит, откогда я ощущал исходящую опасность. Шахтёры были действительно очень злые. Тот проводник, который сегодня в первый раз шёл с нами, рассказал о том, где на самом деле было гнездо тварей, и злость шахтёров можно было понять. Ведь на самом деле они столько раз ходили мимо опасного места, даже не задумываясь о том, что могут именно здесь наткнуться на угрозу. К тому же их взбесило моё упоминание о том, что таких мест может быть два и даже три, и всё только из-за того, что после первой экспедиции они не предприняли никаких мер, несмотря на все мои предупреждения. Хотя обвиняй случавшееся, сейчас можно было кого угодно, но в данной ситуации простые шахтёры не могли ничего поделать. Даже эту самую взрывчатку, чтобы взорвать коридоры, самостоятельно взять для использования они тоже не могли. Поэтому можно было понять, что в данной ситуации против них играл именно сам факт того, что руководство шах не предприняло никаких мер для того, чтобы не допустить именно такого стечения обстоятельств. Хотя, честно говоря, я не понимал, в чём может быть связано подобное равнодушие к вопросу. со стороны той же самой Елизаветы Игоревны, ведь по сути она должна была беспокоиться о своих людях, которые ей же приносят деньги, зарабатывая таким образом и имидж, и богатство для всей семьи Самойловых. Ну нет же. Это Елизавета Игоревна отнеслась к вопросу весьма равнодушно. И что-то мне подсказывает, что если бы не вмешательство Александра Дмитриевича, то и этого вырешения с предоставлением нам всей этой взрухчапки и помощи просто не было бы. Но это дополнительный плюс к копилку странностей Елизаветы Игоревны. Я же лично не собираюсь пытаться как-то я оправдывать, пусть этой глупостью страдают другие люди, достаточно того, что мы получили желаемое, и теперь направлялись в шахту для того, чтобы закончиться одним решением вопроса. К тому же, как я уже говорил, мне было важно выполнить то, что я взял на себя. Я обнаружил логово обнаружил тот факт, как эти твари могут прятаться. Остальное уже не суть важно. Дальше они будут заниматься сами. Александр Дмитриевич при свидетелях подтвердил мне то, что в данном случае после этого похода в шахту наш договор будет считаться выполненным. Я, конечно, не вникаю в подобное, но в данном случае я просто устал от всех этих желающих за мой счёт возвыситься. В данном случае я имею в виду тот факт, что по сути все эти умники всего лишь намеревались за мой счёт выживать, взять хотя бы эту Елизавету Игоревну или же её подчиненных шартёров. Что они сделали для того, чтобы решить проблему самостоятельно? Да ничего. Честно говоря, я не понимаю того факта, как они могли пропустить мимо своего поля зрения тот факт, что поблизости имеется зоны, которые они не контролируют и не додумались их ни разу проверить. К тому же я не понимаю того факта, почему ей было все равно, что происходит в шахте. Ты же теряешь живые деньги. Как так можно? Этого я действительно ничего не понимаю. Хотя можно сказать, что я в чем-то, может быть, и не прав. Но я бы не был в этом так уверен. В первую очередь стоит рассматривать факт того, что за нее все сделали другие. Та же Ольга Сергеевна, тот же Александр Дмитриевич. И все это уже само по себе говорит о многом. Всё это заставляло меня напряжённо думать о том, что я буду делать дальше. Сейчас я в первую очередь шёл впереди группы, ожидая свежих следов и возможной опасности, которая могла нас ожидать при подходе к логову тварей. Надо сказать, что в данной ситуации нам действительно было чего опасаться. Следов было достаточно много. Благо, что это своеобразная кишка, которую данные твари выбрали для себя как логово. На самом деле было замкнутым пространством. Конечно, кто-нибудь и мог бы заявить, что в данной ситуации можно было бы попытаться ворваться туда и перестрелять всех этих существ. Давайте будем честными. Я не знаю того, сколько их там на самом деле. Я не знаю того, насколько они могут быть опасны в таком замкнутом пространстве. Не зря с земли пришла поговорка: загнанная в угол крыса бросается на любого врага. Я не знаю, правда или нет эта поговорка. Я не знаю, что это такое крыса. Не видел я такой твари никогда. Но, насколько я знаю, что это не сильно крупное животное и обычно трусливое. Но если ты его загонишь в замкнутое пространство, откуда у этого существа нет выхода, то это существо бросится на тебя даже не задумываясь о том, какой ты угроза для него представляешь. Так вот. Для чего я хочу это сказать? Помните наше первое столкновение с этими сусликами? Мы тогда наткнулись на многочисленный хор этих тварей. Их было, наверное, штук 60 или 70. Точно сказать невозможно из-за того, что охранники начали стрелять раньше, чем я успел пересчитать тех тварей по головам. Они в то время сидели по своим местам, и можно было это сделать. Так вот, к чему я это говорю? Нас в тот день атаковало от силы штук 10-15 этих тварей. и нам стро дому удалось отбиться с потерями фактически выжил только я шахтёра я не считаю того самого который бросился бежать сейчас на данный момент про этого шахтёра и его семью можно и не вспоминать его просто списали даже сами шахтёры перестали с ним общаться и никто не хочет его брать в свою бригаду человек остался без заработка да это и не мудрено судя по всему он сдвинул со рассудком Ну и это мы отметаем в сторону. Давайте подумаем вот о чём. Если их было штук 70, а на нас бросилось штук 15, что произошло на самом деле? А то и произошло. На нас бросились именно самцы, которые охраняли эту популяцию тварей. Остальные все бросились бежать, пользуясь тем, что был выход с этой территории, второй выход, где угрозы для них банально не было. Тут же было именно замкнутое пространство. и если мы сейчас ворвёмся туда, то на нас нападут не только те самцы, которые должны охранять гнездо и саму популяцию тварей, находящихся в этом месте. На нас бросятся все твари, какие там только есть, ведь они инстинктивно поймут, что у них есть только один шанс вырваться из ловушки, и это шанс прорваться сквозь наш ряд. Вы когда-нибудь сталкивались с многочисленной атакой таких опасных существ? Что-то мне подсказывает, что наш отряд, даже усиленный десятком охранников в бронежилетах, ничего не сможет сделать с такой атакой. И офицер охраны, который пошёл с нами, был со мной полностью согласен. В этот раз нами послали более опытного и старшего человека. Этот мужчина лет 40 очень внимательно отнёсся к моему предупреждению, и я недолго думая объяснил ему ту, по какой причине предлагаю просто взорвать эту кишку. факторов всего два. Первый фактор заключается именно в том, что это замкнутая кишка, и тварям оттуда деться будет просто некуда. Даже если они потом попытаются выгрызть себе оттуда проход, их можно будет уже на выходе перестрелять по одному, так как тут кругом уже сплошной камень. Даже шахтёрский комбайн с трудом сюда прогрызал дорогу. Так что этим тварям деваться будет некуда. Второй фактор говорит как раз-таки о том, что для шахты, для города, которым нужны ресурсы, в этой кишке нет ничего ценного. То есть, подорвав этот коридор, мы ничего не теряем. Но при этом мы не рискуем ни людьми, ни шансом заполучить проблемы. Я же не знаю того, чем больны могут быть эти твари, так как у нас с собой доктора нет. Доктор в городе достаточная большая редкость, и на такие дела их не отправляют. Однако я знаю некоторые случаи, когда те же охотники, которых могли укусить или даже каким-то образом поцарапать лесные твари, просто не доходили до города, они умирали раньше. Поговаривали о том, что вроде бы умирали от столбняка, но это самое простое объяснение, но ведь возможны и другие ситуации. Давайте будем честными в этом вопросе. Я действительно переживал, переживал за свою собственную жизнь. и потенциальную жизнь тех, кто идёт со мной. Знаете, мне бы не хотелось, чтобы на меня косились как на виновника гибели многочисленных бойцов охраны. Я до сих пор ощущаю свою образную вину за то, что в прошлый раз погибло пять охранников, пошедшие со мной в это подземелье. Хотя, если подумать головой, то моей вины в случае, что всё никакой нет. Даже их начальство меня ни в чём не обвиняло. Те ребята сами открыли огонь без моего разрешения. Так какой смысл меня в чём-то обвинять? Однако сам факт не изменишь. Люди тогда погибли, и я где-то в глубине души считал, что это мой недосмотр. Глупо, конечно, всё это звучит, но я действительно не хотел чужих смертей на своей совести. Если кто-то попытается перейти мне дорогу, церемоний с такими умниками я не буду, и это факт. Но при всём этом, давайте подумаем вот ещё о чём. В первую очередь для меня самого важен факт того, что мои потенциальные противники играют в такие подозрительные игры. Я имею в виду саму эту Елизавету Игоревну. Почему-то у меня создалось какое-то идиотское впечатление, что эта дамочка намеренно бойкотирует свои собственные обязанности. Как бы плохо я не относился к ее отцу, этот злобный толстячок, про которого фактически весь город знал, что он очень опасный человек, никогда не опускался до подобного ведь он сам прекрасно понимал что именно шахта и её рентабельность дают ему богатство и силу а если этого не будет то кому он нужен рано или поздно все его жетоны закончатся и что тогда он будет делать он силён тем что у него куча наёмного персонала который держится за своё место и ради этого готов и на всё и если всего этого не будет то кому нужна будет вся их семья Вмешательство Александра Дмитриевича было типичным показателем ситуации, а значит, можно было понять, что у этой красотки действительно возникнут проблемы, и эти проблемы будут касаться как раз именно ее власти и возможностей. Не думаю, что Александр Дмитриевич позволит себе потерять такой приток ресурсов, как шахту, и исходя из этого, наверняка предпримет все возможное, даже доходя до прямого конфликта. А вот теперь идём очень осторожно. Как можно тише прошептал я, давая понять охранне, что мы приблизились к опасной зоне. Зарене проинструктированные охранники аккуратно взвели своё оружие, передёрнув затворы автоматов и приготовившись стрелять. К тому же я заметил, что насторожился не только я. Шахтёры тоже учуяли запах. Как я уже говорил, гнездо это то место, где любая тварь просто не в состоянии скрыть своё присутствие. Запах, который там концентрируется, становится очень мощным, тем более если этих тварей достаточно много. Когда мы подошли к этой кишке, а по-другому этот коридор, ведущий в сторону, я не мог назвать, видимо, даже не попытались как-то об огороде светильниками и чем-то ещё ввиду отсутствия там ресурсов, то запах почувствовали все. Более того, я заметил, как охранник начал показывать своим товарищам на те самые следы. которое можно было заметить на стермарке потолке. Ну, слава богу. Значит, мне не придётся повторно сюда приходить. По крайней мере, сама охрана и шахтёры теперь знают, как можно определить присутствие поблизости этих существ. И именно исходя из этого я понимаю, что у меня есть возможность закончить с этим делом. Пусть теперь другие бегают здесь и ищут этих тварей, я же чувствую очень мощную угрозу, исходящую из логова. всё-таки я действительно их здесь обнаружил. Аккуратно указав на проход, я медленно двинулся вперёд, чувствуя, что охранники старательно выцеливают темноту впереди нас. Двигались мы очень аккуратно и тихо, так как перед тем, как заходить в шахту, я заставил охранников попрыгать на месте. Старое правило, пришедшее ещё с земли, чтобы ничего не гремело и не бряцало. Так что теперь мы могли спокойно зайти сюда. осторожно и тихо пройдя на десятых метров внутри этой кишки мы остановились а шахтёры начали располагать заряды чтобы подорвать этот коридор по крайней мере они-то знают что делают офицер тут же спросил у старшего шахтёра который нёс детонаторы о том точно ли они всё рассчитали можно было понять его беспокойство человеку банально не хотелось оказаться здесь заваленным каменной породой и я его сам прекрасно понимал Мне тоже не хотелось здесь оказаться в заваленном коридоре, шахтёр же тихо усмехнувшись, заявил о ответе о том, что ему тоже здесь делать нечего. Поэтому он умеет обращаться с взрывчаткой. И аккуратно расположив заряды, мы начали медленно отступать назад. И тут случилось это. Надо же было одному из шахтёров споткнуться об ящик, в котором раньше была взрывчатка. Раздался довольно неприятный звук падения и глухой мат. и из прохода на меня резко дохнуло опасностью. — Все назад! — сразу скомандовал я, уже не скрываясь и не пытаясь говорить тихо, так как это уже не имело никакого смысла. — Они сейчас будут атаковать! Приготовьтесь стрелять! Они не должны выйти из коридора до взрыва! Мы быстро бросились назад к выходу из этой кишки, выбожившись с которой, охранники тут же рассредоточились, заняв зону так, чтобы вести перекрестный огонь, и не дать ни одной из тварей выдвинуться прочь из коридора. Я тоже приготовил свое оружие, а шахтеры, спрятавшиеся за охранниками, даже додумались похватать камни, которые нашли на полу коридора. Ну, что ж, камень — это оружие пролетариата, насколько я помню, так рассказывал мне Петр. Если это так, то, возможно, они сумеют хоть что-то этим сделать, даже если просто отвлечь какую-нибудь тварь, которая будет атаковать. опасность нарастала, а время шло. Нам нужно было продержаться буквально секунд 10, чтобы детонаторы сработали. Единственное, что могло меня насторожить, так это только то, что твари могли попытаться снять взрывчатку. Вы, возможно, тут же у меня спросите о том, как дикие существа могут догадаться о том, что взрывчатку надо куда-то убрать, чтобы она не обрушила своим подрывом коридор. Да всё просто. Эти ящики с взрывчаткой, которые шахтёры расположили по коридору, пахнут по-другому. Свежий запах от человека и запах самой химической взрывчатки. Уже только поэтому и можно понять, что эти существа могут вполне реально заметить изменения фона запахов в коридоре и найдут эти заряды, что они будут с ними делать это дело второе. Однако сейчас я рассчитывал только на то, что есть ли эти твари и обнаружат данные предметы. то в первую очередь бросятся вслед за нами по свежему следу, а никак не станут трогать заряды взрывчатки. Ведь я сам понимал, что стоит только этим тварям сдвинуть несколько зарядов вдоль по коридору, и обрушение свода может и не быть. Сплошной камень это вам не шутки. Тут тоже нужен точный расчёт. Заряды были расположены по кругу, создав своё образное кольцо в коридоре, и вот это кольцо нельзя было нарушать. А произойдёт ли так, я не знаю. Поэтому готовился стрелять до конца. "Внимание!" прокричал я команду, когда понял, что твари приближаются к выходу из коридора. Они выходят. И первый выстрелил мелькнувшая в темноте тень. Глупо звучит, конечно, но движение в темноте действительно можно заметить по перепаду теней, если ты туда присматриваешься с напряжением. Не знаю, попал я или нет в эту тварь. Врать не буду. Но выскочившее в пятно света, которое организовали охранники, чтобы не выпустить твари из этого коридора, стремительно передвигающееся по стене существо, встретили шквалом огня. Несколько попавших кули отбросили гибкое тело обратно в темноту, и тут же дикий визг боли разнесся под сводами коридора шахты. Ответом ему был такой же, но только уже разъяренный визг десятков глоток тварей, которые шли вслед за этим существом. Судя по разнице в звука, можно было понять, что существа поняли опасность, и скорее всего сейчас в атаку пойдут все. Не только самцы, которые среагировали на посторонний звук в охраняемой зоне. Значит, надо быть готовым к тому, что нам придётся отбивать сплошную волну этих существ. Я уже стрелял без перерыва и сумел полностью разрядить два глока. прежде чем шахтер прорал сквозь всю эту какофонию звуков, визга и выстрелов, что «нам надо укрыться!» Я тут же нырнул за ближайший каменный выступ, но мощный удар по ушам и грохот взрыва, прокатившийся по коридору, заставил меня буквально самого закричать от боли. Было очень больно. Причем больно было именно в мозгу. Я почувствовал, что все те твари, которые находились в тот момент в коридоре этой кишки, были просто сметены ударом и завалены камнями. Мучительная смерть, скажу я вам. Ничего приятного. Хуже всего было мне. Я буквально прочувствовал боль каждого такого существа, попавшего в эту мясорубку. Ну, а что вы хотите? Я же напряженно пытался почувствовать через этот самый шум всех этих тварей, чтобы иметь возможность вовремя их перехватывать. И именно через эти ощущения по мне и ударила волна безысходности и боли, что было довольно жестоко. К тому же среди этой волны боли и безысходности я неожиданно для себя почувствовал, что среди погибших от удара было много детей. Да-да, среди твари тоже попадаются дети, как бы вы это ни воспринимали. Мне было очень больно, скажу я вам, невероятно. Я даже потерял сознание на некоторое время, Я шнулся уже тогда, когда меня старательно тормошили охранники, пытавшиеся привести меня в чувство, так как, видимо, они тоже понимали, что именно от меня зависит тот факт, признаю ли я, что наша диверсия была удачной или же нет. К тому же, они в первую очередь думали о том, что мне сильно досталось от взрывов, что в таком бардаке было вполне возможно Аккуратно попытавшись дотронуться до своего уха, которое до сих пор болело, я почувствовал, что там что-то липкое. Кровь! У меня ушами и носом пошла кровь. Все-таки мой новый дар давался мне не лег. Поэтому стоило подумать о том, что в следующее возвращение к кораблю-колонизатору мне снова придется залезть в медкапсулу. Результативность этого прибора мне все-таки понравилась. А значит, в данном случае... Я имею прямую возможность всё-таки вернуться здоровым и невредимым, зато всем окружающим объяснять причину моего кровотечения. Было совершенно ни к чему. Охранники и шахтёры сами сделали правильный вывод. К тому же, они сами чётко видели то, что я до этого не отступал, а вёл огонь по атакующим нас тварям наравне с ними. Я видел в глазах этих людей появление своеобразного уважения. Петя Дмитрич она не стала отступать, а вместе с ними боролся до последней секунды. Знаете, есть такое понятие боевой товарищ. Обычно это человек, которому ты можешь доверить свою жизнь. И вот сейчас эти люди, которых я сюда привёл, отлично понимали, что в данном случае ко мне надо относиться именно так. Ведь я дал им возможность выполнить задание и даже более того заработать достаточно большие деньги. особенно учитывая то, что сказал Александр Дмитриевич перед тем, как мы пошли в шахту в этот раз он сказал, что тот, кто будет участвовать в этой ночной экспедиции, получит от города благодарность в виде определённой суммы средств каждому по 1000 жетонов интересно он мне к контракту доплатит 1000 жетонов или же посчитает мою работу за контракт не знаю у меня голова так болела что сейчас было всё равно я хотел выбраться отсюда Но выбора-то у нас всё равно нет. Выходить на открытое пространство перед шахтой мы не собирались. Надо было хотя бы дотянуть до утра. Ведь в данном случае, высунувшись наружу, мы очень сильно рискуем. Этого мы себе позволить просто не могли. Когда я более-или менее пришёл в себя, мы наконец-то смогли медленно выдвинуться к выходу из шахты. Спешить нам было некода, поэтому мы шли спокойно и не сильно торопясь. Я же все пытался что-то обнаружить в виде угрозы, несмотря на свое плохое состояние, хотя при каждом таком напряжении моего дара боль все сильнее и сильнее накатывала на меня, буквально заставляя меня терять сознание снова, благо что моя охрана в данной ситуации уже ориентировалась в том, как надо определять присутствие возможных проблем, и поэтому я был более или менее спокоен за собственную жизнь». ведь они уже фактически самостоятельно определяли наличие опасностей, всего лишь осматриваясь по территории и находя угрозу. Тем более, что пользы от меня сейчас не было абсолютно никакой. Я обрел к выходу из этого тоннеля шахты в таком состоянии, что просто не увидел бы под ногами даже чего-нибудь угрожающего. Дойдя до края этого тоннеля шахты, мы свалились возле выхода. Хорошо, что хоть двери были закрыты, Охранники тут же стали на часы, по очереди дежуря до самого утра, а я провалился в тяжёлый сон. В этом сне я буквально заново переживал гибель каждого из этих существ, которые всего лишь хотели выжить в этом жестоком мире. Самым удивительным для меня было то, что во время этого сна я увидел главное. Они действительно попали в пещеру случайно. Помните, я как-то говорил о том, что нашёл одну интересную карту, у клана Семенченко в их тайнике. Ну, когда я получил наследство, их дом, там на той карте было отмечено одно интересное место возле шахт. Хотя сами Семенченко обычно на той территории охотой не занимались. Так вот, дело в том, что Семенченко когда-то обнаружили именно в том месте целые скопище нор этих самых сусликов. Но сонутся туда самостоятельно они не рискнули, так как опасались того, что могут просто и банально погибнуть. Твари там было слишком много. и локализовать, что это за существа, они так и не смогли, как я уже не раз говорил. Представители этой семейки атаковали кого-либо или что-либо только в том случае, когда чувствовали себя в силе, как это произошло со мной. Вот только стечение обстоятельств, да и сами природные факторы оказались на моей стороне, и поэтому я вышел победителем из той ситуации. Тут же было по-другому. Они намеревались впоследствии туда вернуться, но только уже не столько своей семьёй, а привести туда пару-тройку других охотников, которых отправили бы на смерть, толкнув вперёд как своеобразную приманку, чтобы выманить на этих людей монстров, которые там окопались. Вот эти самые норы и зацепили шахтёры своим комбайном под землёй. Я даже понял то, где примерно находится этот выход. Так что если бы меня завалило, то я мог бы найти проход, но не в этой кишке. Как я и говорил, сплошной камень эти твари процарапать своими когтями просто не смогут, и именно поэтому гибель оставшихся в живых особей в этой шахте будет весьма мучительной. Так же, как оказалось, я не ошибся и в отношении количества гнезд, которых насчитал не меньше четырех, оставалось еще целых три гнезда, так что шахтерам придется рискнуть своей жизнью еще три раза, как и охранникам, но только уже не этим. Эти своё уже отработали до самого конца, и я ощущал идущее от этих людей своеобразное облегчение, которое усиливалось с каждой минутой по отношению к приближению утра. Под утро я чувствовал себя всё так же плохо, поэтому меня буквально вынесли на свежий воздух на роках. Кстати, утром возле шахты нас приехали встречать довольно высокие люди. Я имею в виду высокие не по росту, а по положению в нашем городе. Александр Дмитриевич, Ольга Сергеевна стояли с напряжением, глядя на ворота шахты, когда их открыли, чтобы нас выпустить. Я плохо помню всё то, что происходило там, только помню, что Александр Дмитриевич, видимо, заметив моё состояние, из засохшей на моём лице кровь, сразу заорал, чтобы вызвали доктора. Что-то кричала и возмущалась Ольга Сергеевна, так как, видимо, сама понимала, что в данном случае Александр Дмитриевич может и ее в чем-то обвинить. Кое-как, открыв глаза, я попытался ему сказать о том, что охранники тут ни при чем. Мы просто оказались слишком близко к зоне взрыва из-за того, что пытались сдержать тварей и не дать им возможности сбежать из той самой кишки. Офицер охраны тут же подключился к моим словам, доказывая всем, что в данном случае вины не его, не его подчиненных просто нет. К тому же я действительно сказал правду, Просто мне не повезло, так как я оказался ближе всех к зоне взрыва, когда отступал и попутно пытался отбиться от выскочившей из тоннеля твари. Ну так уж случилось. Ну, не буду же я им рассказывать о том, из-за чего на самом деле мне так плохо. Расскажу о том, что я прочувствовал каждую смерть этой твари от взрыва. Вы сами подумали об этом. Как я им это объясню? Да я тут же окажусь рядом с сыном Ольги Сергеевны в той же самой больничке. Мне оно надо? Нет. Пусть думает, что меня взрывом накрыло, хотя удар от взрыва тоже был не слабый. Кое-как успокоившись, меня оттащили в сторону конторы шахты, куда примчался и доктор. Этот старичок был весьма импозантным человеком, скажу сразу. Сначала он довольно бодро взялся за дело и практически сразу объяснил, что особых повреждений у меня нет, но мне надо отдохнуть. Ведь если бы были повреждены барабанные перепонки, то я бы уже никого не слышал. Да, медицина на высоте. Вообще-то, если кровь пошла наружу, то это значит, есть какие-то внутренние разрывы. Все равно есть. Но, видимо, смыв тампонами кровь, он подумал, что сделал все, что нужно. Тем более, что ему явно за этот вызов платить ничего не будут. Как я уже говорил, в городе существовало такое правило — руководители нашей колонии могли кого-нибудь использовать для нужд города без каких-либо объяснений и даже оплаты поэтому его отношение к данному вопросу я сразу понял понял и принял хорошо я найду способ проверить себя позже сейчас мне действительно надо прийти в себя поэтому уже не обращаю внимания на мельтешение поблизости я дождался только того чтобы александр дмитриевич подтвердил выполнение контракта, а потом охранники проводили меня до дома. После чего я закрыл за собой ворота, не обращая внимания на какие-то там слова, которые мне пыталась сказать Ольга Сергеевна, почему-то оказавшаяся рядом со мной. Сейчас мне было не до этого. Я действительно хотел вот лежаться, и поэтому ни о каких разговорах и беседах и речи быть не могло. Так что в данной ситуации меня тоже можно понять. Добравшись кое-как до своего жилища, я аккуратно искупался под душем, хотя имелась и ванна, но я чувствовал, что полностью разбит, и если я лягу в горячую ванну, то тут и усну, а спать в воде — это последнее дело, можно запросто захлебнуться, мне бы этого не хотелось, глупая и нелепая может быть смерть, поэтому я помылся под душем и пошел спать. так как понимал, что сейчас именно сон может стать моим спасением. Надо будет потом у этого медицинского искина спросить по поводу того, нет ли какой-нибудь возможности лечиться чем-нибудь переносным. Ну, не могла такая продвинутая цивилизация, как содрожаство, не иметь ничего подобного. Что-то всё равно должно быть. Я в этом просто уверен. Однако сейчас мне было не до этого. Коя как занял лежачее положение в своей кровати, Я моментально провалился в тьму сна. Но этот сон не был сплошной тьмой, как иногда бывает, когда ты сильно устаёшь. Знаете, вот ты вроде бы головой к подушке приложился, закрыл глаза и тут же открываешь. Ты уже выспался. Нет. В этот раз мой сон был очень жестоким, продолжался. Продолжалось то, что я видел в той самой галерее шахты. Я продолжал переживать гибель этих существ раз за разом, одно за другим. Но перед этим я ощутил еще кое-что. Я прошел некоторую часть их жизни и усвоил большую часть инстинктов этих существ. Так что теперь я мог на них охотиться. Тем более, что, судя по всему, у них довольно неплохая шкура и интересная на вкус мяса. Вкус специфический, словно мускусный. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, откуда я это знаю. Глупый вопрос. Эти твари были всеядными, то есть они могли сожрать своего слабого и больного сородича, только так. Да и тех, кого умудрились ранить люди, тоже жрали. Для них была важна популяция из молодых, сильных и крепких бойцов. В чём смысл этого, я не знаю, но скажу одно: эти твари были действительно опасными. И вот же странность. Инстинкт почему-то держал их в определённом ареале. как я уже говорил, создавалось впечатление, что тут вся жизнь построена на кольцах. И вот их инстинкты говорили о том, что их кольцо располагается как раз с этой стороны городских стен. То есть куда-то дальше уходить или же заходить в город они банально не могли. Почему? Что здесь вообще происходит? Честно говоря, у меня уже создавалось дикое впечатление, что в данном случае Я действительно имею дело с каким-то очень изощрённым, но при этом могущественным разумом, который своим холодным взглядом наблюдает за нашими мучениями, словно мы какие-то насекомые в банке, запертые здесь для того, чтобы нас изучали и наблюдали. Но в этот раз мы уже перешли определённую грань, и нас надо было уничтожить, чтобы освободить банку для новой жизни таких же насекомых. Почему создалось у меня такое странное чувство? Я не знаю, но скажу только о том, что ощущение было очень стойкое. Ведь даже эти самые суслики были такими же насекомыми, над которыми ставили эксперименты. И это было очень странно. Конечно, кто-нибудь, наверное, подумает о том, что я, буквально проснувшись на следующий день, тут же и схватил оружие и отправился на охоту за сусликами, просто обьёлся на город с другой стороны, к тому самому месту, где и были обнаружены их норы. Ну да. Нет. Мне казалось, что этот сон затянулся на вечность, вечность борьбы, смерти и выживания. Жестоко, жестоко и очень больно, скажу я вам.